Так записки более конкретные, мы отобрали здесь те, которые максимально помогают человеку понять смысл метода и облегчить усилия для работы над собой. Очень часто еще раз хочу сказать, Человек начинает работать, делает очень много, работает часами каждый день. Результат, если не нулевой, то небольшой. Причина И понимание некоторых нюансов. Вот я в четвертой книге написал, если человек не снял претензии к Богу, измениться ему очень сложно. Меняется человек через отрешение от всего человеческого. Он должен почувствовать в себе Божественное сначала, что оно первично, что оно вечно, а потом человеческое. Для этого нужно пойти к Божественному. Пока есть агрессия к Богу, этот процесс идет медленно. Он идет в каких-то процентах. Значит, первое условие — это внутренне снять претензии к Богу. Первый шаг здоровье — не искать виноватых. Претензии к Богу, еще раз повторяю, через четыре момента. Недовольство высшими силами, И недовольство обществом и государством, Обиды на близких людей, на других, и обиды на себе, на судьбу. Недовольство собой во всех формах – рост, вес, возраст, ситуация. То есть, недовольство собой в конечном счете, большие проблемы по здоровью. Я еще раз хочу сказать. Многие хотели бы, чтобы я читал конкретный диагноз, конкретный ответ на вопрос. Но Если у человека неправильное мировоззрение, то даже если ему объяснить конкретно причину, он с этим не справится. Я многим пациентам часто говорю, вот смотрите, вот ситуация. Вот вы неправильно отнеслись. Вот ваше неправильное отношение к миру. Они ждут от меня конкретных действий. Вот как нужно делать так, так и так. И если он все-таки не понял, для чего он это делает, то эффект незначительный. Поэтому смысл моих исследований в том, что человек лечится меняя мировоззрение, меняя отношение к миру, снимая претензии к Богу, в результате меняется его характер. В конечном счете есть здоровье и судьба. Значит, первое, что должны понять мы все, это для чего мы живем, откуда мы пришли, как я должен относиться к миру, что есть такое. И когда я это понимаю, тогда я правильно себя веду. И все мои исследования, в первую очередь, связаны с пониманием того, Что мы есть и для чего мы живем. Но ну, теперь записки. Если у вас школа, как в нее попасть? Проводится ли отбор? Поскольку я занимаюсь э, наукой, то чем я занимаюсь? Это наука плюс религия. То должна быть передача знаний, развитие метода и обучения э, в той или иной степени. Пока мне это не представляется возможным, потому что я сам еще ученик, очень много неясного, хотя появляются уже люди, которые пытаются, скажем, хотя бы понять, в чем причина, где обижался, где ненавидел. И у них получается и получается неплохо. Я лично пока никого не учил, и э, школа как таковая, скажем так, пока формируется. Курсов никаких нет. Почему мужчины не любят чужих детей? Если женщина это может изменить, то как? Ну, мужчина стремится быть лидером в семье, контролировать ситуацию. А своего ребенка легче контролировать, чем чужого. Поэтому чужой ребенок – всегда для него оппозиция. И возникают конфликты в какой-то степени. Больше или меньше практически всегда. В первую очередь здесь важна работа матери. Насколько она объясняет ребенку, что нужно уважать приемного отца. Насколько она учит ребенка добродушию. Насколько она помогает ему понять мир того человека, который рядом. Объяснить, что вот он делает так, потому что у него такая проблема. То есть нужно смоделировать душу другого человека. Нужно ребенку объяснить, что а, нельзя закрываться. Нужно внутренне быть добродушным ко всем. И насколько, скажем, когда приемный отец обижает ребенка, мать не демонстрирует возмущения и гнева, настолько ребенок привыкает. И формируется достаточно быстро именно та, тот слой эмоций, который позволяет всем мирно существовать. Но если мать малейшая, обиду к своему ребенку, воспринимает в штыки, тогда она ребенка учит этому же. Значит, как ни странно, вот этот конфликт начинается с матери. Ребенок интуитивно смотрит, как мать относится к другому дяде. И как она ведет себя тогда, когда тот что-то делает неправильно. И если она, в первую очередь, интересы ребенка ставит на первое место и демонстрирует это всем, то начинается конфликт достаточно глубокий. Так что, опять же, здесь очень много зависит от матери. Можно ли э, хотеть, можно ли не хотеть иметь детей. Вы знаете, э, часто, скажем, человек у него неправильно ориентировался в прошлой жизни, но понятие неправильной ориентации тоже специфическое. Представьте, человек получает огромный пласт духовных ценностей, огромный. Количество любви недостаточное. Он начинает от них зависеть. Зависимость от духовных ценностей. Это зависимость и от будущего, и в конечном счете наступает бесплодие. То есть человек, имеющий огромный духовный потенциал, но не, не сумевший набрать достаточного количества любви, бесплоден. Поэтому вряд ли дети будут здоровы. Вряд ли они смогут родиться. И такой человек интуитивно чувствует, что как бы у него не возникает желания иметь детей. И тогда он посвящает себя какой-то деятельности, что-то... чего-то добивается и как бы так наказание у него, так сказать, блокировки у него нет, потому что у него нет детей. То есть часто болезни как раз наши появляются тогда, когда мы имеем детей и разрушили их здоровье, характер, судьбу. Часто мы болеем тогда, когда мы не хотим иметь детей, но внутреннее нежелание иметь детей, оно уже само по себе говорит о неблагополучии. Поэтому Скажем так, одному человеку это дана возможность, другому она не дана, и в этом случае его нежелание не влечет за собой никаких особых последствий. Но если человек хочет иметь детей, чувствует, что они у него будут, и в какой-то момент отказывается из-за чего-то, то ли из-за ситуации, то ли из-за планов своих, вот тогда проблемы могут возникнуть. То есть наши внутренние эмоции не случайны. Должна ли женщина родить... ребенка. Вот как раз э, каждая, в принципе, женщина должна иметь детей. Это закон. Но опять же, исключение подтверждает правила. Есть женщины, которым просто как бы сверху не дают возможности иметь детей, и э, здесь э, внутреннее Направление женщины очень важно. Если, скажем так, ей Бог не дает детей, то есть внутренняя закрыто, дети неблагополучные, или ее, так сказать, пласт духовных ценностей огромен, а количество улепи еще небольшое, то она может реализовываться в одном направлении, в другом, в третьем. Но при этом все-таки она должна сохранять и увеличивать любовь. Потому что дети будут не только в этой, но, так сказать, в следующих жизнях, если в этой нет. И внутренняя ориентация, она работает либо на детей, даже если это в следующей жизни, либо против них. Поэтому, несмотря на то, что, скажем, у женщины нет детей, она должна все равно сохранять и развивать все чувства любви. Это весьма важно. Как избавиться от зависимости? Любая зависимость, что такое счастье? Это свобода. Свобода – это независимость. Когда мы не зависим ни от чего? Тогда, когда мы зависимы от Бога. от любви. Когда главная моя зависимость от любви, от чувства любви, именно в первую очередь от любви к Богу, тогда зависимость от всех человеческих ценностей минимальна. Вот это и свобода. Значит, истинное счастье заключается в любви к Богу. В наработке этого чувства, в осознательном устремлении к этому и периодическому внутреннему избавлению, отстранению от любого человеческого счастья. Вот старение и смерть это и есть этот процесс. Когда человек молится, Когда человек уединяется, когда человек голодает, происходит то же самое, что при старении и смерти. Человек освобождает чувство любви к Богу. Значит, все практики, которые позволяют внутренне отрешиться от человеческих ценностей материальных и духовных, они помогают нам быть независимыми. Как узнать, когда, лечить, когда лечишь, когда топчешь? Любовь кого-либо. Дело в чем? Дело в том, что, скажем так, первый главный индикатор, который я знаю, это сохранение любви в душе. То есть, если ваше поведение начинает внутренне подавлять вашу любовь, значит, вы действуете неправильно. То есть, вот вы любите человека, и если вы можете, скажем, вот я люблю ребенка, и могу его наказать, отшлепать, когда он хулиганит, но моя любовь сохраняется. Значит, в принципе, мое поведение правильное. Я его останавливаю, где-то наказываю, когда он не прав. С моей точки зрения. Я чувствую, что его нужно остановить. Если же во мне появляется раздражение, когда я наказываю ребенка, то, скорее всего, я не прав. То есть внутренняя агрессия, когда начинает появляться, когда давится чувство любви, тогда мои действия лучше остановить на внешнем уровне. То же самое по отношению к людям. Если я сохраняю любовь к человеку, то мои жесткие действия по отношению к нему, скорее всего, будут правильными. Если же этого нет, начнутся проблемы. Значит, для того, чтобы правильно себя вести, нужно постоянно работать над тем, чтобы внутри было чувство любви. Защищать его, развивать, увеличивать и проводить работу по меньшей зависимости от всех человеческих ценностей. Тогда наше подсознание, наше чувство будет давать нам правильный ответ и мы будем себя правильно вести. Диагностика кармы, ведь это же самое главное. Но я так и не поняла, как эту диагностику сделать самой. Или это невозможно. Вы знаете, многие на приеме начинают спрашивать, на сколько процентов я, сколько у меня зацепки, за что и, и так далее, и так далее. Все эти технические моменты, я думаю, не существенны. Это для меня как специалиста, мне нужно оценить. Иногда я говорю пациентам, вот смотрите, ваши параметры, они ужасные. Почему? Потому ну, что вы сделали то-то и то-то. Вы неправильно воспринимали мир. Вместо того, чтобы принять как лекарство унижение духовных и материальных ценностей, вы искали виноватых. Вы в ответ обижались. Вы подавляли любовь. Вот давайте пересматривайте жизнь. И вот потому, как потом меняются параметры, я делаю выводы о том, как работает человек над собой. Но это, скажем так, для меня как специалиста. Вы же можете э -э -э просто внутренне чувствовать, правильно вы идете или нет. Если собственная значимость повышается, раздражение претензий повышается против окружающего мира, по отношению к миру, вы ведете себя неправильно. Значит, где-то у вас какие-то проблемы. Если в душе все больше любви, готовности простить человека, любить его со всеми недостатками, значит вы идете правильной дорогой. Опять же, то же самое. Добродушие и любовь в душе это то, что позволяет вам определить, правильно идете вы или нет. Значит, первое, что нужно сделать, это в любому человеку, это внутреннее научиться не предъявлять претензии к Богу через претензии к окружающему миру и к себе. Если у меня случается неприятная ситуация, я не ищу виноватых, значит, у меня не будет агрессии. Когда я вижу виновника, тогда только идет агрессия. Если виноватых нет, нет агрессии, тогда сохранена любовь. Поэтому я думаю, что главное – это работать над собой каждый день и каждую секунду. Вместо ненависти посылать любовь. Вместо вместе попытаться понять человека, внутренне оправдать, почувствовать, что он исполнитель и что его вины в высшем плане нет. Вот это и та главная работа, которую вы можете делать. А диагностика, она вторична. Если вы внутренне почувствовали, что любовь к Богу реальность и все остальное иллюзия. Если вы в каждой секунде пытаетесь развивать свою душу в этом направлении, то вам не нужно никаких диагностик. Вы правильно одете. И, в принципе, я считаю, после прочтения всех моих книг должно остаться ощущение вот этой неугасимой, неистребимой любви, а, любви как высшей ценности, ощущению окружающего мира как игры, которая работает на любовь. Это игра, и главное правило в этой игре – любовь. Мы из этой игры периодически выходим. Для чего? Для того, чтобы осознать себя, что я не играющий, а есть человек, который игрок на какое-то время. Вот это я, а вот это моя игра. Так вот я по отношению к жизни, это есть Бог и Любовь. Во мне есть Бог и Любовь. Вот я в высшем своем проявлении, Бог и Любовь. Человеческое мое я вторично. С его телом, с проблемами, способностями, духовностью, идеалами. Это все вторично. Вот эта работа над собой, она делает человека счастливым. И в принципе детали тогда не нужны. Детали нужны профессионалам. Скажите, пожалуйста, как отдавать первую радость Богу? Когда вы испытываете ощущение радости и счастья, то очень важно вот эта энергия, которую нужно куда-то приложить. Если вы смотрите на себя, глядя на себя, радуетесь, вы ее прилагаете к себе. Если вы смотрите на своих детей, вы, то есть вот первая вспышка счастья, куда ее направить? Если вы ее направляете к Богу, как бы благодаря Его за это счастье, как бы понимая, что э, Он – истинная причина всего, тогда вот эта радость и любовь, она идет туда. Если же этого не происходит, то когда вы направляете куда-то радость и любовь, если она очень большой степени, то вы можете просто разорвать себя или других. Э, недавно я говорил с одним человеком, у него удачное было приобретение в жизни, и потом стало все валиться. Появилась тяга к выпивке, начались какие-то боли, неприятности. Я, я ему объясняю, исполнились твои надежды и планы. Ты зацепился за будущее. И вот сейчас эта зацепка, она начинает разваливать те будущее. Начинаются э, тут же обиды на женщин, которые был, были связаны с этой темой. Крах идеалов, предательства и так далее. То есть весь негатив начинает выходить. Желание выпить, это желание уменьшить духовный потенциал, чтобы меньше зацепляться за будущее. И Я ему говорю, большое несчастье, как и большое счастье, дает всплыв э, одинаковый всех э, внутренних программ. И, сказать, и в том, и в другом случае желательно молиться, желательно отстраняться от всего. То есть работа по преодолению большого счастья и большого несчастья одинаковая. Поэтому большое несчастье, если мы его неправильно воспринимаем, нас убивает. Большое счастье убивает также. Значит, в первую очередь нужно понять, что если для меня высшее счастье – любовь к Богу, то любые крупицы счастья, которые я собираюсь, я должен на это направление устремить. Отдать туда. А остатки уже брать на свое личное человеческое счастье. И получается так, что мы вроде бы даем большую часть туда, где мне, сказать, не вернется мне в данный момент, в данную секунду. Но именно обеспечение наших высших стратегических запасов позволяет жить нам завтра. И оказывается, мы живем. Наша любовь к другим людям и к этому миру, это остатки любви к Богу. Значит, насколько у нас много будет любви к Богу, настолько больше будет любви к этому миру. Как это не парадоксально. По вашей теории, получается, человека, курочка в клетке, э, выдерживается по чьей-то надобности. И чем больше любишь э, его, тем лучше в этой клетке жить. Ну, зачем это нужно? Понимаете, человек едет на машине и говорит, получается, что я должен ехать вот только по этой по этому шоссе. И получается, я должен выполнять правила какие-то, которые на знаках написаны. Кому это нужно? Это нужно в первую очередь ему самому. Если он хочет протестовать и сворачивать с дороги, то результат общеизвестен. То же самое. Мы в нашей жизни живем, едем по определенной дороге. И это уже создано. Поэтому, если человек хочет изменить направление какое-то, то он должен его оглядеться по сторонам и понять, что не сворачивать нужно в квет, а просто шире понять принципы окружающего мира и его законы. Если мне не нравится моя судьба, я должен сначала почувствовать, почему она такая, понять, в чем дело. И только тогда я начинаю её менять. Значит, без осмысления окружающего мира, без понимания его законов, все наши претензии бессмысленны. То же самое и здесь. Мир создан Богом, у Него есть высшие законы. Главный закон Вселенной – это накапливать любовь к Богу, не предъявлять претензий к Нему. Мы выходим из Бога, мы становимся Богом, у нас все больше Божественного Души. И в конечном счете мы возвращаемся и окончательно становимся Богом. Закон Вселенной – это закон накопления любви. Хотим мы этого или нет, но это есть так. Это та дорога, по которой мы едем. Поэтому э, все остальное, э, оно несущественно и оно просто прекращает любой процесс развития. В основе всего лежит любовь. Насколько мы готовы исповедать этот закон, насколько мы развиваемся. Любое другое направление, оно отмирает. С этим можно быть согласным, можно быть не согласным, но это так же, как закон всемирного тяготения. Вот я согласен, я его принимаю или нет, но это так. Человек выйдет там на балкон 15 этажа и скажет, вот мы как курочки в клетке сидим на балконе, а вот мы не можем... сказать, оторваться от земного тяготения. Но шагать, конечно, с балкона нет смысла. И этот протест, он кончается только одним. Поэтому, если существуют законы, то нужно понять изначальную их суть. Тогда можно, скажем так, варьировать и выходить за пределы закона. Так вот, если мы хотим чего-то большего, то здесь, я как понял, протест против, против узкого какого-то луча, в котором человек идет. Чтобы его сделать шире, нужно подняться выше. Вот и все. А для того, чтобы подняться выше, нужно накапливать любовь. Когда человек поднимается, приближается к Богу, каплю любовь, у него способности и возможности тысячекратно усиливаются. Сейчас мы это видим. А 10 тысяч лет назад человек скакал на лошадях. А 5 тысяч лет назад также, сто лет назад он также скакал на лошадях. А 80 лет назад начался другой процесс. И сейчас, за 80 лет, изменился весь мир кардинально. произошел взрыв. Почему? Потому что человечество все-таки за эти годы после того как возникли мировые, мировые религии, за эти тысячелетия накопил все-таки пласт любви весьма большой. Но, правда, сейчас сознание опережает любовь и поэтому начинается кризисы достаточно приличные. Значит, неизбежно должен быть расцвет чувства любви, которое позволит нам пойти дальше и спастись и расширить наши возможности познания и жизни и судьбы. Внешне по ситуации, внутри Любовь, страдание отрывает от земного. А если страдание физическое, как можно чувствовать боль и счастье одновременно? Когда человек стареет, то если этот процесс ускорить очень быстро, то будет практически то же самое – боль и мука. идет распад тела, но когда он идет очень плавно, мы его не замечаем. А тем не менее страдание присутствует. Если человек сохраняет любовь, когда он стареет, тогда его душа очищается, развивается. То есть при любой потере духовных и материальных ценностей сохранение любви это развитие, не сохранение любви это распад. Когда человек испытывает физическую боль и сохраняет любовь когда у него есть цель сохранить любовь, это когда этот человек верующий, тогда его душа очищается в огромной степени. Поэтому таких людей называют великомучениками. А если, скажем, казнят разбойника, который испытывает только ненависть и ужас, то его душа может отягощена быть агрессией. И в конечном счете обречена на новые муки. Значит, мы сами определяем очищение своей души Потому насколько мы умеем сохранить чувство любви тогда, когда нам больно, духовно или физически. Духовная боль чаще гораздо тяжелее переносится, чем физическая. Так что физические страдания переносятся гораздо легче, если у человека есть цель, которую он найдёт. Если он сохраняет чувство любви, и если он думает больше о своей душе, чем о теле. Поэтому ведь многие представители, скажем, религиозных течений, когда их казнили, они не обращали просто внимания на боль. Многие революционеры, одержимые какой-то идеей, переносили чудовищные пытки и не ломались. Это говорит о том, что человек а, внутренний, ориентированный на какой-то высший момент, он не подчиняется боли. Он ее чувствует, но не подчиняется ей. Насколько человек ориентирован на чувство любви к Богу, настолько он не подчиняется всем мукам, и физическим, и духовным. И настолько эти муки, уж если они ему достались, а, очищают его душу. Как мы знаем, что астрология, а, как мы знаем, астрология тоже верит, что существует карма человека, как сильно верить его в астрологию. Но астрологию я считаю наукой, поэтому верить в нее бессмысленно. Я сказать, насколько а, я... Из той информации, которую я имею, астрология не является блефом, она дает определенные знания, и может помочь человеку, скажем так, в каких-то... даже в работе над собой, скажем, если человек по знаку, по астрологическим всем картам знает, скажем, какие у него перспективы, какой характер и над чем работать, это только лучше. Но когда я вижу многих астрологов, которые утверждают, что стопроцентно могут сказать что-то о будущем, и каждый раз это полностью не подтверждается, то я думаю, что Астрология — это наука подвластная немногим. Каждый астролог говорит по-разному. Значит, в астрологии очень много значит личность того, кто составляет гороскоп. Таких личностей, насколько я понимаю, очень мало. Но и говорить о том, что астрология полностью может предсказать будущее, я вот в это я просто не верю. Будущее предсказать сто процентов, насколько я знаю и считаю, невозможно. Но элемент, скажем, элемент работы с будущим в астрологии есть. Поэтому, если ее не воспринимать, сказать, однозначно, положительно, сказать, если не скажем так, достаточно критически относиться к астрологии, то почему бы и нет. Если у вас уверенность, что в своих молитвах вы обращаетесь к Богу Создателю, а не к сатане, Ведь он также Бог мира сего, по Библии. Не знаю, как по Библии он Бог. Дело в том, что наше представление о сатане – это представление, скажем, совокупность всех злых сил. Если есть злые силы, то кто-то ими должен управлять. Представить, что злые силы тоже от Бога, нам очень сложно. Даже в индийской мифологии есть богиля Калия разрушительница, есть бог соседающий, бог разрушающий, бог первичный. Но это в силу особенностей нашего сознания. Мы привыкли жить только левым или только правым и делить весь мир на добро и зло. Но дело в том, что добро, если оно, скажем, чуть-чуть дальше идет, оно может превратиться в свою противоположность, в зло. Помочь человеку подняться и встать – это добро, но вести его постоянно – это зло, он развращается этим. Иногда, когда человек лишается чего-то, это большая помощь, чем он что-то получает. Поэтому категории добра и зла определяются не какими-то абсолютными понятиями, а нашим существованием. Я после бани окунаюсь в ледяную воду, это добро. Я просидел в ней полчаса без бани, это зло. Значит, здесь уже что-то другое. Это не просто холодная вода, зло. А уже мое состояние, температура воды и так далее, и так далее. Значит, понятие добро и зло присутствует в наше человеческое тело. А когда мы пытаемся из позиции нашего человеческого тела определить, всю логику мира мы естественно начнем делить на плюс который поддерживает наше тело и на минус который ему вредит но поскольку мое тело развивается и маловозвожности сегодняшний минус может завтра обернуться плюсом и мои представления о добре и зле будут меняться также поэтому если смотреть не с точки зрения нашего тела и нашего сознания которое обслуживает тело а с точки зрения высшей добра и зла как таковых нет есть бог и все что мы называем добром и злом проистекает из него Поэтому э, мы обычно привыкли э, в силу, опять же, своего сознания, которое все разделяет на левое и правое, считать так. Зло – это плохо, это сатана, а добро – это хорошо, это Бог. Так вот, Бог выше добра и зла. Любовь выше добра и выше зла. Любовь – это и левое, и правое. Поэтому, когда мы стремимся к любви, тогда мы стремимся к Богу. А если мы стремимся только к добру, или только к злу, то мы уже стремимся к каким-то вторичным моментам, которые мы можем называть как угодно. Трудно понять, что такое подсознание. Но, ну, допустим, то, что я называю сознанием, это, скажем так, слой, который, скажем, духовный слой, который обеспечивает непосредственно мои возможности и адаптацию вот к этой среде, мое тело. Но поскольку у человека тел много, вот мое тело это, у меня есть тело эфирное. У меня есть тело в нескольких жизнях, три жизни тела, семь жизней, 49. И все эти тела имеют тоже общее, скажем, сознание. Поэтому говорить о слое сознания можно э, достаточно долго. И э, есть подсознание, которое, скажем, хранит память о моей прошлой жизни и э, о прошлых жизнях. Есть у меня сознание, которое хранит память о будущих жизни, рисунок это тоже. определен, так что мы можем говорить о том, что мы, поскольку у нас тело одно, мы считаем, что у нас одно сознание. Но если посмотреть чуть шире, то у нас слоев сознания весьма много, и они как бы также работают в своем режиме. Поскольку я существую здесь в данный момент, максимально вот луч света сконцентрирован вот на сознании, связанном с телом. И это очень важно, тогда тело будет выживать. Все остальные, вся остальная работа, ведь я есть звено в общей цепочке. Я также связан, скажем, с э, кармой народа и кармой всего человечества. И у меня есть сознание, слой сознания, который работает в режиме всего человечества. И на этом слое Я есть все человечество. У меня есть слой сознания, который соединяет меня со всей Вселенной и с Творцом. И поэтому там Я, Бог и Любовь. Поэтому у нас есть очень много слоев сознания. И каждый работает, я еще раз хочу сказать, в своём режиме. Если мы начинаем абсолютизировать только тот слой, который связан с нашим телом, то неизбежно начинаются проблемы. Насколько я чувствую себя частью еще чего-то высшего, настолько я готов взаимодействовать с моими высокими уровнями сознания. Тогда я гармоничен. Если я живу только этим сознанием, только моей житейской логикой, то то для того, чтобы я прикоснулся к высшим слоям сознания, мне гасит это сознание, мое Я начинаю слепнуть, глохнуть, я начинаю болеть, мое тело распадается. И тогда я понимаю, что это слой сознания не вечен. И у меня и происходит интуитивное подключение к другим. Вот и все. Значит, сознание нам необходимо, чтобы наша физическая оболочка выживала. Но мы каждый раз для того, чтобы развивать свое сознание, должны чувствовать свою вторичность. Вторичность своего человеческого «я». Вторичность того слоя сознания, который мы живем ежедневно. Когда оно будет в порядке? Для чего мы нужны Богу? За, зачем Он нас создал, чтобы мы только столько приносили Ему тревог? Но мы Богу тревог не приносим, а для чего Он нас создал, создал, вы понимаете? Ну, вот есть теория пульсирования Вселенной, она сжимается, сказать, уходит в точку, выходит и возвращается опять назад. Для чего это, я не знаю. Я еще раз говорю, для того, чтобы почувствовать, в чем смысл, для чего мы созданы Богом, нужно встать, почувствовать себя Богом. Нужно уйти на этот высший момент, на свое высшее Я. И тогда как бы на тонком плане можно увидеть все процессы во Вселенной одновременно, сразу. У меня это не получается. Поэтому говорить, для чего, я не могу. Я исхожу из видения полевых структур, я делаю выводы, анализы, я иду через свои какие-то внутренние ощущения. У меня складывается определенная картина мира. В первую очередь я шел от отрицательного. Я видел боль, болезнь, неприятность. Я видел, когда человек начинает выравнивать свое направление, идет к Богу, все это меняется, проходит, и человек начинает быстрее развиваться. То есть пока вся моя система, если говорить общим языком, она говорит о том, что не надо делать. А о том, что надо делать, этого пока мало. Вот когда, скажем так, я пройду весь путь, и когда уже узнаю все, что не нужно нам делать, тогда я от негативных моментов, от первых, перейду к чистому позитиву. Конкретно, для чего перспективы, перспективы цели. Но в принципе, даже работая конкретно, С избавлением от болезни и несчастья, и уже можно понять, для чего мы нужны Богу. Мы нужны Богу для того, чтобы, это сказано в некоторых книгах, чтобы как бы через нас Бог реализовал себя. То есть мы, как, скажем, для родителя, для чего ему нужен ребенок? Чтобы ребенок от него отделился, неся его же «я» и вырос, Обогатился внутренний, как бы произошло потом опять соединение. Вот этот внутренний процесс развития, единства борьбы противоположностей, он идет во всем мире. Если человек осознаёт, что есть его Я и есть Творец, то, вероятно, мы можем говорить о дальнейшем их соединении, и, вероятно, Творцу необходимо тоже развитие. Как оно происходит, я не могу сказать. Но раз мы существуем, раз наш, у нас есть свое Я, которое разделяет вот мое Я человеческое и мое Я Божественное, значит, наверное, идет какой-то процесс, который обогащает а, обе стороны. И о том, что за пределами процесса, я сказать не могу, потому что этот процесс заканчивается тем, что мы обновленные, обогащенные, возвращаемся к Богу и становимся Богом. Может быть, через некоторое время я смогу на это ответить. Что такое любовь? Можно ли любить разумом? Любовь – это процесс или чувство? Я думаю, что любовь – это и процесс, и чувство. Любить разумом любить невозможно. Разум может помочь ориентироваться. Разум дает оценку, направление, сопоставляет. Разум может помочь не убивать любовь. Разум может содействовать развитию любви. Но чувство любви, оно идет у нас изначально от Бога. Поэтому э, многие говорят, как вот это чувство, как развить, как добиться. Первое, что нужно сделать, это научиться не убивать любовь ни в какой ситуации. А это весьма и весьма сложно. Так что, я думаю, начать нужно просто с того, чтобы не мешать любви в нашей душе развиваться. Вот когда мы это сумеем, тогда мы уже будем говорить о чем-то другом. А пока Все, чем я занимаюсь эти годы, это сказать, первые шаги, азы. Просто научиться не душить любовь ни в какой ситуации. И оказывается, для этого нужно очень большой путь пройти. Так что, э, что такое любовь, ответить на сознание, я считаю, невозможно. Потому что мы через любовь познаем Бога. Вопрос э, бессмысленный. Мы это, только это чувствуем. Вот в этом чувстве кроется вся информация Вселенной. И поэтому главное, что мы должны сделать, это защищать ее, накапливать, сохранять и ни в коем случае не пытаться управлять чувством любви. Мы, оказывается, этого не умеем. Вот когда мы научимся этому, тогда, наверное, можно будет говорить еще о чем-то. Если женщина забеременела, не желая ребенка, правильный выход. Ну, прерывание беременности иногда дает очень тяжелые последствия, иногда практически никаких. Если женщина изначально не хотела ребенка, она не подготовлена, в ней нет чувства любви, то прерывание беременности, насколько я смотрел, насколько я знаю, нарушением высших законов является, но особых последствий тяжелых может не дать. Желательно, конечно, не допускать такой беременности, но уж если она произошла женщина изначально ребенка не хотела, то... скажем, последствия меньше, чем, скажем, если бы она хотела ребенка, но в данный момент вот ей что-то не нравится, это с планами не совпадает, или материальное положение может позволять, но вроде бы мало. И вот когда вот такие моменты начинаются, то здесь более худшая ситуация. Хотя, хотя если женщина, скажем, не хочет ребенка из соображений обиды, или каких-то претензий к другим, к себе и прочее, то это весьма и весьма может потом вылиться в большие проблемы. Скажем так, чем больше агрессивных эмоций в связи с рождением ребенка, тем больше проблем будет и в матери, и ребенка. Если же, скажем так, опять же, никаких никакого желания не было, то, что называется, случайность, ну. могу сказать о том, только о том, что э, меньше проблем будет в этом случае, хотя они, конечно, не исключены. Как почувствовать э, допустимость развода в семье? Если вот, скажем так, женщина мне говорит, я давно хочу развестись, но у меня не получается ничего. Если человек э, чувствует, что что-то держит, но и опять же из амбиций, из каких-то других планов, из-за еще чего-то, из-за обид пытается сделать развод, то это нарушение. А иногда нам дают зеркало, любой муж или жена это зеркало своей второй половины. И, как, как, как говорится, клин клином вышибает. Здесь все наши недостатки мы видим в другом человеке, и они идут к нам назад. И это школа любви. Насколько мы сумеем прощать, насколько мы поднимемся над претензиями. А если мы не хотим пройти эту школу, сказать, разводясь и пытаясь найти лучший брак, то часто бывает гораздо хуже, чем в первый раз. Поэтому развод... не даёт особо, особенных отрицательных последствий тогда, когда у супругов нет внутренних претензий друг к другу, когда они не мучают друг друга, просто почувствовали, что они чужие друг другу люди, и у них не возникает никакого тепла друг к другу. Вот тогда, в принципе, ничего. А когда и, кто, они чувствуют друг другу влечение, любовь, но одновременно идут претензии, осуждения, обиды, другие планы, в этом случае развод часто бьет весьма сильно по здоровью. Значит, пока есть любовь, разводиться нежелательно. Когда человек должен бороться, а когда подчиниться? Как определить эту грань между судьбой и собственной волей? Если у человека повышенная собственная значимость, повышенные претензии к окружающему миру, к людям и к себе, то лучше ему подчиняться и снаружи, и внутри. Потом он когда научится делать это и снаружи, и внутри, тогда он уже снаружи научится постепенно защищаться, а внутри полностью подчиняться окружающему миру. Если же человек сохраняет добродушие, если он меняет себя и видит, он изменился, он добродушен, он идет к любви, он перестает искать виноватых, то есть он сбалансированный человек, тогда... Он защищается, это происходит из каких соображений? Из соображений защиты любви, из соображений защиты высшего чего-то во мне, из изображений чисто человеческих социальных моментов. Вот и все. Значит, человек дисгармоничный, даже тогда, когда он защищается правильно, начнет ненавидеть внутри и развалить себя. Человек в добродушный, даже если он нарушает, скажем, человеческие законы, он ещё долго протянет и будет здоровым, потому что он внутренне правильно устремлен. Самое идеальное, чтобы человек, скажем так, опять же, ориентировался на чувство любви. Это самый лучший индикатор. И всегда можно сделать одну-две попытки и почувствовать, как идёт. И после этого делать какие-то выводы. Ну, скажем так, человеческие законы и божественные не совпадают, ну, сказать, полностью, но в принципе они совпадают. Если кто-то меня оскорбляет, то э, я могу защищаться, э, но, опять же, если вы во мне в моей душе много любви, это будет защита мягкая и деликатная. Иногда можно одним словом остановить другого. Если я человек дисгармоничный, я могу также защищать, схватить молоток и убить другого. Вот и все. И там защита, и здесь защита. Так вот, я говорю, насколько человек внутренне гармоничен, насколько много добродушия в душе, настолько его защита, скажем, цивилизованно выглядит. И тогда внешне практически вроде бы нет защиты, а защита произошла, и ситуация разрешена. Значит, речь идет не просто о том, защищаться или нет, а чтобы уметь защититься. Иногда одной фразой. Иногда просто человек проявляет к вам агрессию, а вы, сказать, и ожидает от вас агрессии. А вы с участием спрашиваете, в чем дело, почему, и, и он, его агрессия разваливается тут же. Значит, защита иногда выглядит как желание помочь другому, агрессору. Что у тебя случилось? Почему ты на меня нападаешь? И он успокаивается. Поэтому понятие защиты имеет очень много вариантов. И чем добродушнее человек, тем мягче его защита и тем легче может любую ситуацию сбалансировать. А не, нельзя воспринимать слово «защита» однозначно, вот пошёл в атаку. Нет? Так что мы защищаемся всегда, хотим мы или нет. У нас есть тело, у нас есть территория, которую мы контролируем, физическая, духовная, и всегда момент какой-то защиты происходит. Но он может происходить неуловимо, когда ситуация разрешается, а может происходить в агрессии повышенной. Так вот, чем гармоничнее человек, тем легче он разрешает споры даже, вроде бы, без внешней защиты. А на самом деле защита произошла. Так вот, это умение защищаться без агрессии, Видимой, без жестких стычек. Это и есть прерогатива человека добродушного и любящего. Страх. Ой. Воров, темноты, хулиганов. Как избавиться? Дело в том, что чем выше у человека гордыни, ощущение собственной значимости, тем сильнее он зацеплен. Гордыни это результат. А это результат зацепности, за принципы, идеалы, способности, интеллект. Это все дает нам контроль над окружающим миром. Чем больше у меня интеллекта, способностей, идеалов, духовности, тем больше я контролирую мир и реализую себя в нем. Но если я начинаю зависеть от этих духовных ценностей, я боюсь их потерять, так же, как боюсь потерять деньги. Так вот, воры, хулиганы, темнота – это все потеря контроля над ситуацией. Это неприятности по судьбе, унижение моих способностей, планов, надежд, идеалов и так далее. Значит, боязнь чего-то – это зацепленность за духовные ценности. Если я постоянно боюсь будущего, я зацеплен за него, за принципы, идеалы, мечты, надежды. Значит, насколько я готов принять это все, насколько я понимаю, на всё волю Божию. Если это произойдет, если это уготовано, то я из иск... виноватых не ищу. тогда я уже готов каждую секунду потерять эти духовные ценности, удачу, способности, благополучие, мечты свои, надежды. Я внутренне отпускаю ситуацию, я от них не завишу, и страх проходит. Когда человек постоянно боится за своих детей, то же самое. Это тема повышенной зацепленности за моменты духовного плана, за душу человека, за его дух, идеалы, мечты, надежды, за все остальное, контроль над ситуацией. Значит, насколько мы отпускаем контроль над ситуацией внутри, доверяясь высшим моментам, насколько мы говорим, я вторичен, моя воля вторична, Господи, на все Твоя воля, настолько уходит страх. То есть страх это признак зацепленности, за духовные ценности. Страх это есть агрессия одновременно. Страх разрушает. Поэтому, если в душе появился страх, лучше молитесь. Если за своего ребенка, молитесь за него, Молитесь за себя. И если страх будет проходить. то тогда вы будете в норме, вы будете помогать ребенку, а не вредить ему. Шизофреники общаются с загробным миром, улавливая только грязь. Почему? Как спасти их? Ну, кто такой шизофреник? Шизофреник – это человек, который накопил большие духовные ценности, способности, интеллект, интуицию и так далее, и так далее, но стал от них зависеть. пошла внутренняя агрессия через окружающие мир себя в конечном счете к Богу, значит нужно остановить то, из-за чего идет по агрессии к любви, а поскольку это духовность, нужно заблокировать духовность либо потерей памяти, либо снижением способностей, либо психическим проблемам. Шизофрения, поскольку она идет достаточно основательно, идет по поколениям, говорит о том, что значит тенденция молитвы на духовные ценности очень сильная. В каком случае может начаться шизофрения? Когда человек Резко, скажем так, у человека было определенное количество денег, и вдруг нахлынуло огромное состояние. Он может с этим не справиться. Зависимость пойдет от денег, потом начнутся болезни, несчастья и все остальное. Так вот, иногда человек совершает прорыв и в области духовных ценностей. Когда он подключается к какому-то высшему моменту, к другим мирам, к высшим слоям, идет большой поток информации, и он его начинает принимать, и зависимость резко возрастает. Поэтому, скажем, люди-контактеры, у которых э, контакт идет с высшими моментами, которые это начинают осознавать, они могут не справиться с информацией, дальше начнутся проблемы с психикой. Поэтому я говорил, что самый лучший контактёр — тот, кто не знает об этом. Тогда его э, зависимость меньше. Так вот, э, э, шизофрения — это блокировка, э, скажем, какого-то какой-то мощной зависимости от ценности духовного плана. она может э, сказать, выливаться, то есть быть результатом повышенной ревности или повышенной зацепки за способности абсолютно неуравновешенности в этом плане. Но, э, сказать, как правило, это неуравновешенность – результат повышенной зависимости, а повышенная зависимость бывает у того, кто это сказать, количество имеет больше, чем остальные. Значит, шизофрения – это проблемы несбалансированности, в духовном плане. Так вот, шизофреники, здесь написано, что общаются с загробным миром, но мы все, и нормальные, здоровые люди, общаемся с не только загробным, но и с другими мирами, с другими планами, с сущностями, и этот процесс естественное наше существование. Но когда он выражен более сильно, скажем, этот обмен выходит уже на видимый, зримый план, вот здесь разбалансировка может пройти мощно. Многие, скажем так, люди, страдающие шизофренией, они имеют контакт с очень высокими планами и с другими мирами. Но их несбалансированность дает либо потерю контакта, либо, если потом пошла агрессия, уже угнетение, скажем так, способности, интеллекта и прочего. В конечном счете идет настолько сужение сильное возможностей, что человек, если и может контактировать, то только с низшими планами. Вот, вероятно, поэтому записка так и написана. Так вот, в принципе, грязи нет нигде. И в загробном мире тоже грязи нет. Просто в загробном мире, скажем, информации, которую мы получаем, она неточная. И когда мы пытаемся ею ее использовать, ну, начинаются проблемы. Но это и хорошо. Чем точнее информация, тем сильнее человек попадает от нее зависимость. Поэтому, если человек, получив какие-то высшие достижения, начинает внутренне э, подавлять любовь ради них, то тогда его уровень охвата падает. И в конечном счете это уже только загробнение. Или или просто псевдо-контакт э, с какими-то сущностями и так далее, которые на самом деле являются чистым вымыслом и иллюзией. Просто подсознание выдает какие-то формы контакта для того, чтобы человек думал, что он контактирует, а на самом деле этого нет. То есть подсознание дает пустышку человеку для того, чтобы не было реального контакта, который его может просто убить. И вот эти пустышки, которые дает нам наше же подсознание, чтобы нас спасти, мы принимаем за контакт с Иисусом Христом, или с Дьяволом, или с загробным миром и так далее, и так далее. Просто слишком часто то, что мы считаем реальностью, есть иллюзия. Это игра нашего сознания или подсознания, и это нужно понимать. Как избавиться от полтергейста? Он появился недавно. Ну, значит, вот смотрите, автора записки, что здесь мы видим? Здесь внутренняя повышенная ориентация на планы, идеалы, то есть контакт с будущим, плюс благополучие по судьбе. Значит, нужно где-то развалить контроль над ситуацией, дать неприятности по судьбе. И иногда это может быть авария на машине, тяжелое заболевание, а иногда вот и так сказать, полтергейст, который дестабилизирует ситуацию вокруг человека. Достаточно щадящий момент. Значит, приведите себя в порядок, и полтергейст исчезнет. То есть, скажем так, полтер, полтергейст это своего рода инфекция, которая возникает там, где человек так сказать, не сбалансирован, внутренне. И именно его работа над собой все улаживает. Конечно, можно применять какие-то технические моменты. Но они, скажем так, вторичны, и они не закрывают саму проблему. Может уйти полтергейст, но ваше неблагополучие просто выльется в других формах. Я занимаюсь с проституцией. Это влияет на моего сына. Сейчас посмотрим. Влияние есть. Дело в том, что... Так... Значит, если смотреть по параметрам, на отношения это не влияет, способности, гордыня, кто автор. Значит, дело в чем, занятия проституции они могут очистить душу женщины, могут ее загрязнить. Как правило, проституцией занимается женщина, внутренне зацепленная за духовные ценности, идеалы. благородство, духовность, способность интеллект. И занимаясь этой профессией, она унижает это в себе. И унижение достаточно сильное, потому что клиент может унизить, избить и так далее, и так далее. То есть ситуации бывают самые разнообразные, и клиент далеко не всегда человек, который нравится, и так далее, и так далее. Значит, чтобы, сказать, выдержать все это, нужно иметь большое добродушие. Если женщина имеет добро, большое добродушие то тогда она через все эти унижения неприятности и прочее проходит и ее душа как ни странно очищается и приходит в порядок и тогда она чувствует, что она может оттуда уйти. Если же ее финансовый вопрос начинает а, сказать, является главным и она начинает обозляться а, сказать, здесь тенденция ненавидеть презирать и осуждать мужчин очень большая. то в конечном счете такие а, женщины а, болеют, погибают, разваливают свою жизнь, и их внутреннее состояние естественно негативно влияет на а, детей. Так что, образно говоря, проститутка может быть только святая. Тогда последствий не будет. Или, я еще раз говорю, внутренний добродушный человек с самой грязи будет очищаться. Обозлённый, находясь в чистоте, будет загрязнять свою душу. Поэтому, я, судя по энергетике, здесь не столько само занятие определяет а, последствия, сколько состояние души. Уж если судьба толкнула на путь проституции, то а, это не означает, что можно ненавидеть, обозляться, а, так сказать, думать плохо о других или о себе, о своей судьбе. Добродушный человек а, в любой ситуации он идёт вперёд, он не сыплется. Так что, в первую очередь, я думаю, ваше внутреннее состояние определяет характер и судьбу вашего сына. Как вы относитесь к понятию «страх Божий»? Вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы человек пришел к пониманию, что Бог есть любовь, он должен Прийти к пониманию, что есть что-то высшее, что им управляет. А раз им управляет, значит его воля вторична. Значит, когда он что-то не хочет делать, его могут заставить. Так вот, если раньше ощущение своей вторичности приходило через страх, то есть я главный, я никого не боюсь. А если я вторичен, меня начальник, вожак может побить. Я его боюсь, значит я его уважаю. И вот эти вот примитивные представления своей вторичности, они и прошли в это понятие страх Божий. Но по мере того, как человек развивается, страх заменяется Любовью. И как раз уровень развития человека определяется, насколько больше в нем любви и меньше страха. Соответствует ли родственник, э э э родственность душ с родственностью э земных тел? но ну, в принципе что значит у родственников я думаю да у родственников карма похожа вот род несет определенную инерцию И это инерция мировоззрения реакции на окружающий мир это как программа восприятия мира так что скажем так И блокировки, похоже, в одном роду блокируется гордыня, зацепленная за способность интеллекта шизофренией, шизофрении, в другом – онкологии, в третьем – эпилепсии. Так что такая связь, судя по всему, есть. Так, вы во вступлении в четвертой книге есть эпизод «Вашей рукописи». Сначала человек утверждал. что текст непонятен, плохо читается. После чистки, это же человек сказал, что текст стал ясным. И это при том, что вы ему дали тот же текст без малейших изменений. Означает ли это, что носитель информации является не только бумага с краской, но и что-то еще? Если да, то каким образом это еще удается тиражировать? Ведь вы чистили только рукопись. Но вы знаете, я думаю, здесь тот же самый момент, то скажем вот говорят в чем смысл причастия в церкви человек причащается как же плоть кровь Иисуса Христа вообще в чем смысл прикосновения в чем обряд так сказать крещения а дело в том что мы через материальные носители выходим на источник информации у меня была интересная ситуация где-то несколько лет назад мне показали знак и говорят это знак какой-то дьявольский знак там такая искореженная человеческая фигурка если эту бумажечку подсунуть кому-то в квартиру, то этот человек будет болеть и умирать я протестировал этот знак там агрессия огромная к мужчине, к отцу то есть часто мы воспринимаем Бога через понятие отца и агрессия к отцу, это агрессия к Богу ну скажем так, агрессия к любому человеку глубинная агрессия к Богу но особенно к отцу агрессия это агрессия к Богу при этом повышается. И вот в этом знаке была закодирована агрессия к Богу и к Отцу. Агрессия к любви, скажем так, и к Отцу. И а, я посмотрел этот знак, который был нарисован, его милиция обнаружила, потому что там, это как бы там, магия, колдовство. Так вот, что получилось. Мне стало интересно, когда этот знак появился, я посмотрел 3000 лет назад, Посмотрел его автора, и я подумал, можно ли как-то изменить, чтобы вот этот вот этого этих неприятностей, несчастья не существовало. Я начал молиться за завтра знака, потом посмотрел сам знак, а он потерял свою агрессивность, все, он перестал существовать, как вот как символ зла и так далее, все, обесценился. Значит, что получается? Через этот знак, который нес огромную агрессию, который влиял даже на человека. находясь в комнате через этот знак шла информация и э, сказать этот знак подключал просто э, того кто его видел или рядом находился подключал к на, автору этого знака значит так же как мы берем какую-то вещь и входим в контакт с тем кто носил эту вещь так же, как мы смотрим картину и смотрим в кон в контакт э, входим в контакт с э, автором также мы э, Входим в контакт с автором через не просто даже то, что сам автор делал, а через информационную матрицу. Поэтому я думаю, что здесь при прочтении книги, когда человек читает мои книги, то идет подключение к тем слоям, к которым я прикоснулся, и скажем так, через через вход в эти слои через мое поле осуществляется. Поэтому достаточно мощное воздействие происходит, и поэтому такое, такая странная может быть реакция. То есть мы на тонком уровне все едины, и мы через информационные пакеты, которые мы видим, мы подключаемся к чему-то. Вот и все Значит, насколько внутренне масштабнее, чище источник информации, настолько мы лучше себя чувствуем. вот, скажем так, почему, вот говорят, лечат святые мощи, останки тел, тел святых. Тот же самый эффект. Через прикосновение к мощам мы выходим на контакт с полевой структурой того человека, чьё это было тело, и у нас идет гармония души, соответственно, потом тело. Причем, насколько я знаю, даже человек этот может уйти в загробный мир, пройти по другим мирам, опять родиться на земле, но, вот, Сама структура, матрица его, вот, она продолжает существовать. То есть, сколько она существует, как я не исследовал, не могу сказать. Но а, гармоничная структура, она существует достаточно долго. Уже даже независимо от своего хозяина. Ну, как, скажем, запах красиво, вот говорят мироточивые иконы, когда вдруг начинает икона благоухать. Mm -hmm. Это тот же самый момент. Мы, глядя на икону, скажем так, меняя ее поле, можем, скажем, в какой-то момент может поле измениться так, что идет подключение к каким-то высшим слоям. И тогда меняется энергетика тонкого плана и физического тоже. Так что Если создана, скажем, вот я, я это называю источными информационными группировками, если создана группировка информационная, в которой, скажем, вот, запас любви очень большой, то она существует весьма долго, как, вот как самостоятельное образование. Если это образование возникло в душе человека, то человек уже рождается, со своей душой идет дальше, а это все существует. То так же, как я создал прекрасное произведение, я умер, оно продолжает существовать. Так вот, прекрасное произведение существует и на полевом уровне, и они существуют, и дают и радость, и здоровье многим людям. Так что творчество у нас идет не только физическое, которое остается как что-то, но и информационное. И это информационное творчество, оно естественно важнее. Может быть, поэтому Христос говорил, что может за три дня создать храм Духа, который будет существовать потом. Так вот, эти храмы Духа мы создаем, И от нас зависит, насколько они долговечны, и насколько они будут помогать другим. Почему у меня любовь к животным намного больше, чем к людям? Надо ли это изменить? Но Обычно человек начинает любить больше животных тогда, когда он говорит, вот люди подлецы, а вот животные нормальные. То есть повышенные претензии к людям рождает повышенная любовь к животным. Значит, снимайте претензии к людям, Простите, чтобы недовольство Богом через осуждение общества, государства, других людей ушло из вашей души. Вспоминайте все моменты, когда вам причиняли боль люди, и не ищите виноватых. Поймите, что они здесь ни при причем, что это очищение любви к Богу. И тогда, я думаю, ваша любовь будет а, и к людям тоже большой. Если человек не противодействует, а просто любит, а, не прелюбодействует, а просто любит многих, часто одновременно, это грех. Но вы знаете, любить вообще полезно. Но когда, скажем так, человек слишком увлекается, постепенно, подсознательно, вот когда он, скажем, очень любит есть и постоянно есть, это грех или нет? Это становится грехом тогда, когда он зависит от этого и внутренне начинает это делать главным счастьем. То же самое и здесь. Насколько для вас любовь к Богу, насколько чувство любви важнее вот всего остального, настолько... вы в норме. Но чем больше счастья человек получает, а любовь, скажем, к другому человеку это большое счастье человеческое, то ну, чем больше человек любит, скажем, мужчина и любит многих женщин, тем быстрее он погружается в человеческие ценности. И тем, скажем, больше он де должен делать периоды поста, воздержания, голодания, молитвы. Тогда увлечение многими женщинами не даст негативного эффекта. Иногда он по прошлой жизни, если он был монахом, отшельником, в этой жизни он жизнелюб, у него так сказать, много любимых женщин, он всех их любит, и у него железное здоровье. Потому что он внутри от этого не зависит. Так что на всякий случай, если уж вы получаете много человеческих ценностей, научитесь от них не зависеть. Скажите, пожалуйста, я нарушаю или каких-нибудь законов не гонорируя, используя установки типа «я молода, красива, обворожительна, я люблю себя такой, какая есть, с каждым днём я становлюсь все счастливее и счастливее». Э -э нарушения законов, судя по всему, нет. Каждую секунду мы даем либо эмоции радости, либо от отчаяние или обиды. Поэтому, я думаю, лучше испытывать эмоции радости. И когда человек... внушает себе, что он счастлив, что он добродушен, что он красив, то это только к лучшему. Единственное, что ведь иногда бывает так, человек все внушает, я вот я такой, такой, а потом вдруг какой-то диссонанс, и он чувствует это несоответствие, и возникает эмоция страха и так далее. Уж если вы начали говорить, что вы красиво оборожительно, повторяйте это до тех пор, пока вас в гроб не положит. Ничего страшного. Человек всегда выражительный и красив, даже когда он стар, когда он а, сказать, немощен и так далее. Потому что красота – это понятие, в первую очередь, души, а потом тела. Я проводил эксперимент, я смотрю на женщину и думаю, что вот у нее безобразный характер и так далее. И вдруг ее лицо становится отталкивающе некрасивым. Становится. И наоборот. Так что мы не представляем, как много. Мы сначала ощупываем эмоции, душу человека, а потом его лицо. И красота лица определяется не физической формой. Это поразительно, но это так. Причем иногда человек внутренне меняется, и его перестают узнавать другие. Это, кстати, способ используемый в Тибете. Человек меняет свое внутреннее состояние, и идёт, его абсолютно никто не узнает, хотя у него лицо не меняется. Но он умеет изменить внутреннее состояние. Человека не может никто узнать, он беспрепятственно проходит куда угодно. Значит, оказывается, мы видим не лицо, а видим сначала душу, и только потом лицо. Поэтому, когда вы себе говорите, что «я красива», подразумевается внутреннее состояние красоты. А оно и результат любви. Так что в конечном счете, когда вы чувствуете, что из, из души постоянно проливается любовь, вы можете постоянно и говорить, что в моей душе любовь», «я красива», «я молода», «обворожительная». И будущий 90-летней старухой, 90 вы не погрешите против истины. Вы будете красивой, оборожительной, молодой. Потому что молодость – это состояние души, это уже все знают. С изменением мировоззрения значительно изменился рисунок линии на правой ладони. С чем это связано? Ваше отношение к хиромантии. Ну, вы знаете, наша, скажем, судьба, характер, все это закодировано. Она закодирована не только в полевых структурах, но, естественно, и физически, потому что они связаны с полем. И поскольку рисунок линии на руке строго индивидуален для каждого человека, то так сказать, это уже говорит о том, что, скажем, линии руки связаны с, с кармическими моментами. Когда человек меняется внутренне, меняется его судьба, и могут измениться линии на ладони, я об этом уже говорил. Так что здесь ничего особенного нет. Значит, да. а, причем, интересно, вот я смотрю, смотрел человека, линия короткая жизни, человек должен умереть и так далее, и так далее. А, я начинаю с ним говорить, объяснять ситуацию, и на полевом уровне линия начинает вытягиваться. Причем ощущение зрительное. Я смотрю, линия длиннее, я смотрю руку, она опять короткая. То есть я уже начинаю видеть то, как будет. На полевом уровне линия вытягивается, а потом, надо, надо сказать, удлиняется на физическом уровне. Но я еще раз говорю, строго к опять же, все эти моменты не являются абсолютно точными. У человека может быть короткая линия жизни, но это, скажем так, это возможность, это не исключена ситуация, когда он может погибнуть, но это не гарантируется. Слишком серьезно относиться нельзя ни к, я считаю, ни к одной вот науке, связанной вот с этими моментами. Ни к хиромантии, ни к астрологии, ни к ясновидению, потому что 100% результат просто быть не может. Ни к экстрасенсорике, ну и так далее. Как Вы можете сказать, что Вы можете сказать о раздвоении Личности или заболевании со множествами персоналиями, о подселении народных сущностей? Ну, я смотрел, когда такие ситуации, это как правило, идет или шизофрения, или угасание сознания, или подселение каких-то сущностей, которые постоянно как бы унижают человека и дестабилизируют его зацепленность, способность, интеллект, сознание. Поэтому идет, когда идет деперсонализация идет, это то же самое. То есть это одна из форм блокировки зависимости, мощной зацепленности за духовные ценности. Лечится это таким же путем. То есть внутренне нужно избавиться, отпустить значимость духовных ценностей. почувствовать, насколько любовь важнее их, снять агрессию недовольство Бога во всех проявлениях в связи с духовными ценностями, и тогда будет изменение к лучшему. Но иногда, скажем так, это идет деперсонализация. В таком случае, когда у ребенка зацепленность огромная, он может погибнуть, его нужно спасти, а других форм нет. Идет унижение матери, скажем, или отца, для того, чтобы ребенок мог выжить. Значит, здесь часто проблемы заключаются не только в самом человеке, но и в его детях или внуках. Что такое жалость? Может ли она заменить любовь? Ну, вы знаете, в жалости чувство любви всегда есть. Когда мы так сказать, жалеем человека, это э, проявление и любви к нему тоже. Но опять же различные степени. Если это жалость, желание пролить любовь к человеку, внутренне очи очистить его душу, это всегда прекрасно. Если эта жалость э, сказать, реализуется как желание помочь материально и так далее, то здесь нужно уже смотреть, когда можно это сделать, когда лучше человеку стать самому на ноги. Китайцы говорят, дать рыбу человеку на один день – это его накормить, а научить его ловить рыбу – это накормить на всю жизнь. Так вот, вернее, дать рыбу – это накормить на один день. Так вот иногда... Наша жалость, она приводит к отрицательным для человека последствиям. Поэтому жалость, которая рождает внутреннее сочувствие, добродушие и любовь, она всегда позитивна. Если эта жалость приводит к тому, что я начинаю переживать за человека, как же так, у меня рождается боль за него, так, такая жалость может дать проблемы и ему, и мне. Если человек болен, и я начинаю как бы обижаться на весь мир, почему он болен, то такая жалость может привести к моему заболеванию. Или я возьму болезнь на себя. Поэтому, когда я... В каком случае начинаются претензии к миру? Когда моя жалость, в ней элемент не только любви, но и духовности, идеалов, принципов. Как же так? Мои идеалы разрушены. Возникает агрессия. Поэтому, если желание другому помочь идет только от любви, Тогда врач не возьмет на себя болезнь, тогда жалость будет созидательной. А если мы исходим не из любви, а из идеалов, принципов, планов, надежд, вот в таких случаях как раз и часто идут проблемы. Вот многие говорят, врачи это чистые прагматики, все чисто конкретно материально. Это не случайно, потому что если врач будет идеалистом, он заболеет гораздо быстрее. Врач должен быть иметь большое количество любви в душе и жесткий прагматизм. Тогда он абсолютно здоров. Врачи-идеалисты долго не живут, потому что они э, сказать, работают не на любви, а на принципах и идеалах. И тогда они болезни берут на себя. Они очень сильно переживают, когда они могут помочь другому. У них внутренняя обида на себя, на других, если что-то сказать, их планы разрушаются. И, как правило, такие люди врачами не становятся. Употребляете ли вы спиртное и мясо? И то, и другое я употребляю, потому что. Скажем так, я не чувствую, что мне нужна какая-то жесткая диета. В последнее время я склоняюсь к тому, что периодически всё-таки какое-то выключение, когда я начинаю выключаться из всего мира, то здесь диета нужна. Но спиртное... В каком случае? Для чего люди пьют спиртное? Хотя все говорят, вот, э, скажем так, алкоголь опьяняет, унижает разум. Да, он унижает разум, унижает духовность. Если у человека повышенная ориентация на духовные ценности, то когда он принимает алкоголь, у него идет хоть какая-то балансировка. Она идет через любовь и через унижение или отторжение от того, за что ты зацепился. Если это духовные ценности, то алкоголь в этом плане помогает. Поэтому весь мир пьет. Значит, дело в том, что, скажем... дело не в самом алкоголе, в отношении к нему и во внутреннем состоянии человека. Я недавно с, скажем так, пришел уже к осознанию, что такое духовные ценности, какой их уровень опасен, если за него зацепиться, что есть не только, скажем, понятие идеалов, но есть понятие нравственности, есть понятие душа человека, есть более глубинные, масштабные моменты, которые выше человеческой души одной. Это, вероятно, уже Больши, связано с большими какими-то группами И скажем так, если у человека внутреннее Он не может избавиться от, от этой зависимости от духовных ценностей Тогда ему нужно выключать на какое-то время процесс контакта с ними Кто-то выключает через алкоголь, кто-то через э, физическую работу Просто примитивная грубая физическая работа, она очень полезна Допустим, математики, которые чувствуют, что уже опасно с повышенной фиксацией на моментах духовных, они идут, занимаются физики, математики очень любят альпинизм. Почему? Потому что там работает тело, там физическая работа и какая-то переориентация происходит. У меня, скажем так, балансировки достигать мне весьма сложно, потому что когда выходишь на новый уровень, не всегда. можно успеть сбалансироваться. И как ни странно, алкоголь здесь может остановить этот процесс. Я это интуитивно делал. Но, скажем так, это не не, не лекарство, а... интуитивное ощущение, что это допустимо. Если у меня возникает ощущение, что я могу поесть мясо, я его ем. Если у меня возникает ощущение, что мне можно пить, я пью. Если нет желания есть мясо пить, я стараюсь этого не делать. Главное, опять же, внутри э, чувствовать, что нужно и что не нужно. Это в том случае, если идешь правильно. Если человек постоянно работает над собой, преодолевая человеческие ценности, то его чувство дает ему правильный момент. Если он постоянно подавляет любовь в душе, то тогда у него идет развал в ситуации. И тогда часто для него алкоголь это единственное средство, или наркотики – единственное средство, чтобы как-то остановить процесс. Значит, зависимость от алкоголя, от наркотиков это результат нашей неправильной ориентации работы над собой. Вот и все. Так что на любую проблему я отвечаю одним. Идите дальше и преодолейте все. Как вы относитесь к медитации? Чтобы избавиться от нервозности. Ну, медитация это есть выключение из всего. Это мышечное расслабление, это выключение от... Сознание, остановка сознания, отключение от и материальных, и духовных ценностей. Конечно, в классическом варианте медитация, как выключение должна подразумевать остановку сознания полную, и сердце, и дыхание, и прочее. Вот. Но даже отключение от сознания, и просто расслабление, внутреннее отключение от проблем любого плана, оно дает положительный эффект, так что э -э польза в этом есть. Единственное что, что нужно научиться. выключаться из ситуации, находясь в ней. А вот это достигается через, скажем, через молитву эффективнее, чем через медитацию. Любовь к Богу. Как это почувствовать? Ведь недостаточно просто хотеть. знаете, если вы просто хотите, то это уже неплохо. И любовь к Богу хорошо чувствуется тогда, когда Скажем, у человека разум вырывает значимость, когда рушится вся картина мира. Сначала он испытывает боль и муку, потому что он отрывается от всего, что ему было дорого. А потом он начинает чувствовать то, что вечно, по сравнению с этим, что периодически он теряет. Вот тогда это есть любовь к Богу. Поэтому в классическом варианте любовь к Богу самое сильная чувствуется тогда, когда человек умирает, когда у него разрушается абсолютно все, что было ему дорого. Если в этот момент он... пытается сохранить хотя бы часть любви, то он уже через нее выйдет на высшее. Если же он делает обратное, то тогда он чувствует не любовь к Богу, а внутреннюю ненависть к Богу. И тогда лечится он уже дольше, тяжелее. Но неизбежно. Ведь сам процесс старения – это процесс медленной потери всего. И этот процесс наполняет нас любовью. Старость добродушна. Озлобленных стариков мало. Это просто люди непонимающие. Но в принципе, в общем плане, старость добродушная, потому что она теряет все. Как сказал один наркоман, музыкант 60-х годов, я нашел самое сильное средство, которое дает мне наслаждение 24 часа в сутки. Это дряхлость. Так вот, насколько мы внутренне постоянно проводим работу, чтобы подняться и меньше зависеть от всех человеческих ценностей, насколько мы острее чувствуем его и Бога. Как... Если сможете объяснить, как можно отколдовать человека, которого заколдовала женщина, чтобы он любил только ее. Ну, как отколдовывать я этим не занимаюсь и непрофессионалом в этом плане. Я думаю, что нужно всегда начинать с себя. Если человека кто-то начинает привораживать, значит, ему нельзя быть с этой женщиной. Просто нельзя. Почему? Вероятно, потому что либо он очень ревнив, либо она. Но поскольку женщина, работая над собой, может изменить своего партнера, то начинать нужно приводить себя порядок той женщине, от которой уводят любимого человека. Значит, если вы внутренне накопили агрессию к мужчинам, скажем, единиц 300, то если он будет рядом с вами и будет вам открываться, он умрет. Значит, он должен закрыться перед вами и обрести еще одну женщину. Значит, это или он сам сделает, или его какая-то женщина приворожит, это уже не имеет значения. Значит, начинайте с себя, и все будет хорошо. Какой должна быть молитва, продолжительность, периодичность, душевное состояние, кого представление о Боге у человека. Насколько, наше сознание, по мере того, как оно развивается, мы меняем представление о Боге. То есть сознание периодически сбрасывается и возникает в более, скажем, усовершенствованном варианте. Поэтому наше представление о Боге, я думаю, будет меняться постоянно. Как только меняется общее восприятие мира, меняется представление о Боге. Так вот, молитва и продолжительность молитвы. Смысл молитвы в том, чтобы измениться так, чтобы чувствовать приоритетность любви к Богу, ее реальность и вторичность всего остального. И Вы можете не молиться, но если вас оскорбили, вы сохраняете любовь и не предъявляете претензий к человеку, это уже молитва в высшем плане. Вот ситуация. Если вы к вам, у вас развалились все ваши мечты. рухнуло все то, на что вы надеялись, а вы сохраняете любовь, это молитва. Это тоже молитва и очень эффективная. Если вы убеждаете каждый день свою душу, когда у вас есть сила, что для вас все вторично, а любовь Бога сначала это молитва. Молитва это весьма ответственное дело, поэтому, скажем, молиться лучше тогда, когда есть сила. А сил больше тогда, когда мы отключены от всего. А это когда? Это утро. Значит, лучше молиться утром. или уже перед сном, для того, чтобы просто засыпая, дать ориентацию своему подсознанию. А непосредственная молитва, как обращение к Богу, это весьма, Я еще раз хочу подчеркнуть, серьезное дело, поэтому иногда, если у вас нет сил, вы просто можете заниматься аутогенной тренировкой. Просто так же повторять, для меня высшее счастье, любовь к Богу. Если меня оскорбят, то я приму это, как данное Богом, без э, обвинений и претензий. Если будет несчастье, я сохраню любовь, что бы ни случилось. И вот так вы, проговаривая, уже делаете ту работу, которая потом будет спасать вас в критических ситуациях. 20 тысяч лет назад на Земле было гораздо меньше человек, откуда оказались новые души. Но дело в чем, я смотрел, души тоже ведь формируются. В человеке в душе есть вечное, это Бог и Любовь, часть Бога. И есть приходящее. И вот формирование этих душ, оно происходит. И размножение идет так же, как и тело. Любит мужчина женщину, возникает, формируется души их детей, которые, скажем, через 3-4 жизни появятся на свет. все душа уже существует. А, отдельных деталей я просто не знаю, мне сложно взять информацию. Но это первое. Второе, ведь есть очень много различных планет, есть другие миры, так что возможность переселения душ их существования – достаточно большая. Так что, с моей точки зрения, как исследователи, э, я думаю, что количество душ не фиксировано, а идет развитие душ так же, как и наших тел. И в конечном счете, э, вот, инерция и количество любви в душах всех достигают определенной критической массы, после чего начинаются, скажем, э, определенные изменения В, во всей Вселенной. Существуют ли какие-то болезни, которые невозможно излечить, изменяя себя? А, то есть, по вашему методу. Но вы знаете, с, возможности изменить себя различные. Вот по мере того, как я иду, видя все и все более глубинные пласты того, что мы называем человеком, я понимаю, что а, выход за их пределы через чувство любви позволяет нам преодолевать все большие масштабы э, заболеваний так что сказать теоретически ведь смотрите что такое болезнь это блокировка от неправильной ориентации неправильная ориентация это когда какие-то духовные ценности оставлю выше любви а значит если я иду к любви и к Богу то я в конечном счете преодолею любые человеческие ценности и любую болезнь соответственно так что если говорить о теории то излечимы любые болезни потому что я еще раз говорю болезнь это есть очищение души если я любовью очищаю душу мне болезнь просто не нужна она уходит это первое но есть физические, скажем заболевания потеря руки ног когда кажется ничего не может отрасти и прочее но человек в первую очередь не физическая а информационная структура И наша информационная матрица постоянно как бы поддерживает, дает программу, подтверждая существование тела. И если на эту программу не будет подтверждать, тело рассыплется. Значит, теоретически возможно, а, если активизировать эту матрицу, возможно вырастание и рук потерянных, и, и любых органов. Тем более, что недавно я читал журнал с весьма любопытной информацией, где говорится о возможности, и это уже фактически происходило, о возможности регенерации органов удаленных после операции и даже появление, скажем, человек появляется с органами недоразвитыми, то есть вроде бы нет матрицы, по которой нужно восстанавливать, но эти органы могут развиваться. А, судя по всему, эта информация имеет основание. И я думаю, что мы подходим к тому периоду, когда воздействие на генотип человека полевой сможет кардинально менять физическое тело человека. Здесь очень много нюансов. Сначала пойдут просто те люди, которые могут активизировать полевой генотип, не повреждая в силу чистоты своей души. А потом это уже станет наукой и возможности, конечно, перед человеком будут огромны. Но это в том случае, если человек научится очищать свою душу и сохранять ее чистоту, вне от владения какими-то ценностями, скажем, определенного ранга. Если человек имеет не может очистить душу, то тяжелое заболевание — это есть очищение души. Если мы пойдем только... через устранение заболевания, то тогда это будет деформация души, и, соответственно, это будет остановка развития. Но если мы найдем средства для очищения души в глубинных моментах, то есть, когда запас любви будет превосходить масштабнейшие человеческие ценности, которые нам отпущены в ближайшие, скажем, 100-200 лет, то тогда, возможно, Когда мы находим моменты, как очищать душу и техники очищения души, и как работать над собой, тогда нам будет позволено изменять уже не просто функциональную болезнь и не только органику, но и восстанавливать утерянные органы. Уменьшение рождаемости. это постепенное вымирание человечества или закономерность. Но это естественно закономерность и я думаю это не вымирание человечества а определенный кризис в истории человечества. Кризис достаточно серьезный, когда за всю историю впервые человечество может погибнуть все вся цивилизация остановится так сказать, и вряд ли уже будет нормальное развитие, потому что кризис, который идет сейчас, он грозит уничтожением всего живого. Так что Сейчас человечество в кризисе и очень тяжелом, и именно изменение внутреннего состояния человечества позволит этот кризис преодолеть и шагнуть совершенно к новым горизонтам. Пока человечество еще к этому кризису недостаточно готово, потому что цели, ориентация людей, психология людей весьма, скажем так, далека от... от правильного стремления. Но глубинное желание выжить есть, глубинное стремление к новым истинам есть и к познанию мира, так что я думаю, в ближайшие годы что-то кардинально должно измениться. Как Вы относитесь к чувству собственного достоинства? Я к нему отношусь очень хорошо, и оно у меня всегда было, скажем так, повышенно развито. Чувство собственного достоинства, оно очень важно, потому что это и сохранение своих человеческих э, духовных ценностей, благородства, идеалы, и оно необходимо человеку. Но Я еще раз говорю, так же как деньги позволяют человеку развивать свои возможности, материальную базу, и он все больше становится человеком, имея компьютеры, одеваясь и так далее, и все больше начинает уважать себя, Также деньги могут убить его, если он... начинает молиться на них. Также и чувство собственного достоинства, гипертрофированное собственное я, может привести к тому, что человеческие ценности уже не защищаются, а идет агрессия в связи с ними. И тогда начинается унижение человеческого я так что любое человеческое качество, пока оно вторично по отношению к любви, это счастье, это развитие, это вполне хорошо. Как собраться, как бороться с черными мыслями? Вы знаете, с ними не надо бороться, нужно бороться с их источником, а их источник, опять же, это агрессия к любви и молитва на человеческие ценности. Значит, насколько мы в этом процессе начинаем идти правильно, настолько черные мысли уходят. Как снять материнское проклятие с мужа, дочери, потомков рода? Мать умерла. Вы знаете, проклятие обычно идет на тех, у кого повышенная гордыня, повышенная собственная значимость. значит, оно блокирует, унижает, дает неприятности, несчастья, и этим спасает род вот, от гибели. Поэтому, чтобы ушло проклятие, нужно изменить себя и своё отношение к миру. Ну а как менять, я об этом говорю постоянно. В чем причина обжорства? Очищает, очищает ли оно, если я считаю его своим недугом? Ну, значит, что получается? повышенное скажем повышенное потребление еды часто идет как раз тогда когда у человека внутренняя ориентация на человеческие ценности повышенная а еда это человеческая ценность вот он есть, потому что вот это для него главное но это один момент часто когда человек имеет повышенную гордыню способности интеллект, идеалы то его желание как-то идти к материальному плану, к деньгам, к обжорству, это а, хоть какая-то балансировка. Значит, с, с, ну, в первую очередь нужно уменьшать зависимость от духовных ценностей, от человеческих вообще, и тогда меньше будет желание есть. А Мне одна дама красиво сказала, она говорит, я определяю, хорошо ли я помолилась или нет, по очень... простому факту. Если внутренняя молитва хорошо прошла, мне не хочется есть. У меня весь день практически нет аппетита. Если же молитва я скажу, не очень, мне внутреннее желание есть большое. Так что, насколько мы идем к любви, настолько мы, скажем так, едим столько, сколько нам нужно. И обжорство не происходит. Но вообще, поскольку главные источники энергетики идет на тонком уровне, а не на уровне физическом, то, я думаю, со временем мы будем есть меньше. Как лучше избавляться от негативных эмоций? Выплёскивать их наружу или, несмотря на них, чувствовать любовь к мужу? Не задавит ли себя человек эмоционально? От негативных эмоций, чтобы избавиться, нужно изменить систему ценностей, изменить себя – это первое главное условие. Нужно почувствовать реальность любви или жёстность всего остального. Пока этот процесс идет и у вас они выплёскиваются, первое – не держите их внутрь. Так вот, выплеснуть негативную эмоцию, можно схватить топор и побежать на кого-то, а можно выплеснуть просто сказать, э э э словами, какими-то фразами. Можно выплеснуть просто говоря, вот я обиделся, потому так и так и так. Это тоже выплескивание эмоций. Так вот, есть цивилизованное выплескивание негатива. Когда человек я просто искренне говорю, я обижен, это выплескивание негативных эмоций из души. Так вот, оно бывает разным, цивилизованное мнение. Так вот, искренность это есть выплеск негативных эмоций из души. Первое. Второе, если у вас есть агрессия к мужу, с которым вы не можете справиться, внутренне, скажем, вы должны как-то адекватно реагировать на его поведение. Я еще раз говорю, можете повторять, я тебя люблю сначала, повторять, я тебя люблю, а потом уже пытайтесь что-то как-то сделать. Тогда хотя бы внутрь все это не пройдет. И тогда вы будете меняться, потому что, я еще раз говорю, женщина управляет мужем внутренним состоянием, состоянии. Ни волей, не принципами, не идеалами, не криками, не руганью, а внутренним своим состоянием. Вот какая она, такой вот. Вот зеркало, муж ее зеркала. Не нравится муж? Посмотрите в это зеркало. Каким вы его сделали? Все. Как разорвать треугольник, если муж не расстается с семьей и боится за рассудок любовницы. Треугольник не надо разрывать. он сам распадется, если все придут в гармонию. Треугольник работает на всех. Поэтому начинает опять же на себя женщина. Значит, если, скажем так, вот посмотрим вас, что у вас. У вас ориентация на отношения 320 единиц. Это внутренняя ревность огромная. Зацепленность за идеалы тоже большая. идет огромная агрессия к людям в плане души человека. То есть вы не можете принять оскорбление души, краха идеалов, разрыва отношений. У вас внутренняя агрессия где-то 340 мужчин. Значит, либо муж умирает, либо должен возникнуть треугольник. Ситуация до элементарного проста. Я об этом говорю на каждой лекции, об этом пишу в книгах. Такая записка свидетельствует о том, что человеку желание больше, чтобы его взяли за руку и куда-то повели, чем идти самому. Но за руку, когда вас ведут, вас отпускают, вы падаете. Научитесь брать ту информацию, которая в книгах изложена. Мне звонит женщина, и начинает говорить о том, что у нее дочь в реанимации, дочь умирает, там и онкология, и псевдотуберкулез, там диагноз страшный просто. И она, я спрашиваю, вы читали мои книги? Она говорит, да, читала. Все четыре? Все четыре. Я смотрю поле дочери, вы книг не читали. Либо вы меня обманываете, прочитав одну-две книги, либо вы просмотрели четыре, но вы их не могли прочитать, потому что поле дочери ужасное, а гордыня у вас огромная. Человек, прочитавший четыре книги, не может вот так выглядеть, как выглядит ваш, ваша дочь, и вы. Здесь и ревность, и гордыня, и идеалы. Здесь просто огромная агрессия к мужчинам изначально. На другой день она позвонила совершенно другое состояние поля. Для чего она читала книги, если она их и читала, я не знаю. Там изложена вся та информация, которую я даю на приеме. И тот, кто хочет ее увидеть, и тот, кто хочет измениться, там вполне достаточно для этого информации. А если человек рассчитывает на то, что кому-то он придет, и тот его вылечит, это человек обречен. Его никто никогда не вылечит. Его или внешнее излечение будет усугублением каких-то проблем. Воплощается ли душа после смерти человека животных? деревьях или только в человеке. Вы знаете, у меня нет такой информации, правда несколько раз была странная информация, в прошлой жизни человек жил, я смотрю, место океан, рыба, но скажем так, на настоящий день я не могу утверждать о том, что душа может воплощаться в животное, потому что если душе ребенка сложно войти в деформированное поле родителей, если сказать, то как он может войти поле животного, там же все-таки конструкция совершенно другая. Я думаю, что, скажем так, подселение души человека в душу животного, когда как бы душа как в темнице находится в животном, не исключено. Но конкретно, что вот он в дерево воплотился, я очень сомневаюсь, информации пока, пока такого у меня нет. Почему истинные верующие люди издревле всегда были гонимы, и часто заканчивали жизнь муками. Понимаете, в чем дело? Есть понятие «догма» и «стереотип». И когда человек прикасается к истине, когда у человека много в душе любви, он прикасается к истине лучше, сильнее, чем другие. Поэтому, когда у человека много, когда он верующий, в его душе много любви, он часто может говорить те вещи, которые расходятся с человеческой моралью. И тогда его начинает исследовать. Но если человеческая мораль рушится из соображений денег, так сказать, изнизменных каких-то человеческих побуждений, тогда это распад. Если человеческая мораль рушится из соображения любви, то это развитие. Так вот, не всегда мы можем отличить распад от развития, и поэтому агрессия идет и к тем, и к другим. Первопроходцев, как правило, ненавидели, изгоняли. Это, скажем так, особенность нашей психики, которая боится дестабилизации глубинных духовных структур. А новое идет через дестабилизацию. Новая всегда идет через боль, как ни странно. И боль весьма ощутимая. И чем больше информации новая, тем болезненнее она идёт. Я это вижу по своим по пациентам или тем, кто читал книги. Очень часто мне люди говорят, что прочитали книги, и у них были ломки физические, очень тяжелые И это тоже не случайно. Это один из одна из причин, почему мне не хотелось бы ажиотажа вокруг той информации, которая изложена в книгах. Потому что тогда эм, люди, неподготовленные... начнут испытывать на себе значимость этой информации. Они совершенно не готовы к этому. И они испытают только боль и страх, пока им рано еще прикасаться могут даже к этой информации. Как, как быть и строить жизнь прокурором а судям, написали, прокурорам, судям, полицейским и другим людям, которые должны делать и соблюдать правосудие. Вы знаете, мы все имеем работу, и на этой работе есть определенные правила. У одного одна работа, у другого другая. И судьи, и полицейские, и прокуроры, и так далее, у них есть работа, которую они также исполняют. И они также могут нарушать высшие законы, и могут их сохранять. Иногда, для чего и существует судья? У судьи, как как бы его не ограничили, всегда есть большие возможности. Он может человека растоптать и может спасти. Он может дать, скажем, шанс человеку очистить себя. и может раздавить человека. Так вот иногда одному очищение идет через повышение срока, а другому очищение через понижение его. И вот здесь судья исходит из внутреннего состояния, из торжества любви над всем остальным, из внутренней веры в, так сказать, в Бога, из понимания, что сначала идет душа, а потом тело. И насколько идет правильная ориентация, насколько они в своих действиях работают на благо, а не во вред людям. Поэтому судьей может именно стать человеку, у которого внутри кармически огромное добродушие и ощущение правильного видения мира. Это таких людей немного. Это как бы человек уже от природы, вот предназначенный для этого. А если, скажем, судья это человек, обозленный на мир, то он просто будет болеть и умирать. Потому что ответственность за жизнь и за душу другого человека, ответственность очень большая. И не каждый ее может выдержать. Что делать жене, когда ее бьет пьяница муж? Значит, первое, не осуждать его, не испытывать к нему ненависти. Первое, главное условие, сохранить любовь. Дальше, повторять, Господи, на все твоя воля. То есть ей нужно изменить себя. Потому что если она внутри не имеет никакой агрессии к мужу, если он ее начнет бить, он на следующий день заболеет. Причем тяжело. Он просто свалится и будет лежать. Я это уже наблюдал. Так вот, в момент, когда он ее избивает, она может защищаться. Но, как когда просто нужно сказать спасти жизнь, сохранить и так далее. Но я еще раз говорю. Да. Если вы защищаетесь и внутренне повторяете «Господи, на все твоя воля» и внутренне «Я тебя люблю», то ваша защита не будет уже сопрещена с внутренней ненавистью. И она... остановит, а не будет подстегивать. Потому что, когда жертва защищается, то часто это только возбуждает преступника. Но Лучше все-таки женщине работать над собой, чтобы этого не происходило. Я еще раз говорю, внешняя агрессия притягивается внутренней, клин клином. Если человек проявляет агрессию к другому, автором агрессии является жертва. У нее подсознательная агрессия высокая. Поэтому достаточно просто привести себя в порядок, и агрессии со стороны мужа не будет. Ответьте, пожалуйста, хотя бы в книге, от чего бывает часто ангина. Ну, ангина связана с судьбой. То есть, горло – это недовольство собой, судьбой, это повышенная, как правило, собственная значимость, поэтому ангина. Скажите, пожалуйста, почему возникает чувство боли за Россию? Ведь ситуация, казалось бы, нормализуется. Ну, дело в том, что ситуация нормализуется внешне, но глубинно еще. Зацепленность за духовной ценностью России огромна, и поэтому идиотизма так сказать, во всех проявлениях еще достаточно много. И вот эта повышенная боль, это повышенная реакция на хаос в наших мыслях. Но, опять же, это говорит о том, чем сильнее боль, тем сильнее мы зацеплены за идеалы, за духовность. Нужно, как мы любим детей, снисходительно относимся к их недостаткам, также внутренне спокойно относиться к духовному, к духовной некоторой искалеченности России, потому что в основе ее и лежит молитва на духовные ценности. Россия еще, скажем, в ней пока больше духовности, чем любви, хотя количество любви... Растет и, скажем так, Россия приводит свою душу в порядок. Как молиться, как прокрутить ситуации прошлого, неся к ним любовь, если от них веет кошмаром? Нужно сначала сказать себе, нет кошмаров, их нет. Кошмар, когда мы говорим кошмар, это означает, что это невозможно принять, это ужас, кошмар и все остальное. Посмотрите не с точки зрения вашего тела, ваших амбиций, вашей судьбы, а с точки зрения высшей, с точки зрения любви на все И кошмары исчезнут. Будет испытание, будет лечение. Но кошмаров не будет. Так, женщина 38 лет. Катастрофически Категори... выпадают волосы. Скажите, пожалуйста, в чем зацепка? Значит, одна из самых масштабных и тяжелых программ – это недовольство собой, судьбой и Богом. Это подавление любви в душе, то есть это как бы уже не, нет желания обвинять весь мир, презирать и осуждать, но есть постоянное недовольство собой, постоянная внутренняя мысль, если вот так будет, я жить не буду, а, сказать, внутреннее а, подавление чувства любви к окружающим миру и к себе, это все в конечном счете формирует программу самоуничтожения. Я это знаю, потому что я сам через это прошел, и только недавно я начал сказать, осматривать, насколько опасно недовольство собой, глубинное. И оно иногда бывает таких масштабов, что его за два-три месяца не отмолить. Учитывая то, что, вот как я смотрел, судя по всему, так и происходит. Программа самоуничтожения человечества растет. То есть, в каждом человеке силы самоуничтожения, программы самоуничтожения сейчас больше на несколько порядков. А это блокируется снижением функций головного мозга слепотой, глухотой или облысением. Так что, судя по всему, вот эти, так сказать, этот процесс, он будет все шире со временем. И в конечном счете, опять же, программа самоуничтожения – это результат недовольства миром, агрессии к нему. Недовольство миром – это результат абсолютизации человеческих ценностей, в первую очередь, духовных. У меня депрессия, у дочки эпилепсия. Что делать? Значит, депрессия – это как раз одна из форм программы самоуничтожения. Иногда она бьет по физическому моменту, иногда она как депрессия. Так вот, эта депрессия у матери у дочери идет уже, уходит на глубинные уровни и блокируется уже заболеваниями. Если у матери, скажем, это просто состояние, то дальше идет углубление функциональное, а потом уже и органическое. Если эта тема, скажем, не не будет остановлена, то внуки могут иметь уже тяжелые поражения мозга и так далее и так далее или будет бесплодие. А в основе то же самое. Значит, если в вашем случае здесь идет агрессия к Богу через недовольство высшими силами и окружающим миром, обществом. Многие, кстати, особенность многих. Прочитав четыре книги, они решили, что главная агрессия к Богу, через которую мы зацепляемся за человеческие ценности, это обиды на других людей. Ко мне приходит человек, и действительно, у него практически обид нет, он это снял. Но у очень многих обида на себя, недовольство собой огромное, претензии к обществу государству не сняты, недовольство высшими силами, типа что же делать, где высший смысл, где же высшая справедливость, все это сидит. А если у нас агрессия Богу сохраняется, то зацепленность в от ценностей также сохраняется. И поэтому изменения происходят небольшие. Так вот, нужно снять претензии к Богу во всех проявлениях, во всех формах. Вот тогда будет изменение на физическом уровне. Так, а в первом году был сильный ожог. До сих пор не могу вылечиться. С врачами нет смысла разговаривать. Не видят, не могут помочь. В семье развал. В чем дело? Значит, что у вас? У вас потомки до третьего колена мало жизнеспособны. У вас слишком много было претензий к мужчинам, к обществу и к себе. Тема – колоссальная зацепка за идеалы. То есть, вы весь мир пытались подстроить под свои идеалы. Вы жили идеалами, а не любовью. Если смотреть по параметрам, способности отношения у вас сейчас более-менее, сказать, вы привели здесь порядок, вы можете принять ссору, неудачу, но крах идеалов. рак вашей картины мира, нарисованное сознанием принять абсолютно не сможете. У вас где-то на 400% закрыто будущее. Значит, либо рак, либо смерть, либо постоянный развал надежд, планов, постоянная несправедливость, полный развал по судьбе и жизни, что вы здесь и написали. Так что прочитайте внимательно четвертую книгу. Человек должен жить любовью, а не идеалами, не принципами, не надеждами. иначе он под свои идеалы пытается подработать весь мир. А это принцип раковой клетки. И тогда рушат его идеалы. Поскольку идеал — это наше сознание, то наше сознание и вся нарисованная сознанием картина мира должна развалиться. Логика должна развалиться, человеческая полностью. Так что вам нужно не только изменить себя, проходя всю жизнь, принимая крах идеалов, предательство, развал планов и надежд, как лекарство, снимая недовольство Богом, через которое вы зацепились за это, Вам нужно еще отмаливать детей, правнуков, в этом плане тогда будет результат. Почему у меня э, разложились э, бед, бед, бедровые суставы обоих ног? Диагноз коксартроз. Значит, у вас идет пожелание смерти мужчинам, автор записки «Женщина». тема колоссальная гордыня значит если по отношениям у вас чисто по способностям закрытие 400 по будущему закрытие 300 душа то же самое то есть вы никогда не могли принять оскорбление вашей души зависимость зацеплена за душу то есть для вас сначала была душа человека а потом любовь к Богу. вы не могли принять краха идеалов несправедливости, вы не могли принять непри... неприятность по судьбе унижение неудачу. то есть у вас А когда у женщины идет повышенная гордыня, то ее лечат через мужчину. Унижение, оскорбление, несправедливости. И если она это принимает, если она не ищет виноватых, она приходит в порядок. Если же идет агрессия против мужчин, то женщина убивает любовь. И тогда идет мощнейшая программа самоуничтожения. И если она идет в первой чакры, то тогда идет распад суставов для того, чтобы развал энергетический половой системы не ударил еще по будущим потомкам. То есть у вас внутренняя гордыня огромная, и агрессия к мужчинам огромная. Так что задним числом начинайте просто снимать претензии к Богу через обиды на мужчин. Просите, чтобы как проклятие срода снялось желание душу человека, дух его идеалы, принципы, и все, что связано с этим, способности, интеллект, судьбу благополучную поставить в вашем счастье. Любое унижение этого принимайте как лекарство, не ища виноватых и снимая претензии к Богу. Молитесь за себя и за потомков, тогда будет результат. У моей восемнадцатилетней дочери появилась боязнь темноты, она чувствует что-то присутствие. Чем это грозит ей? Это присутствие ее будущих детей, она их боится. А в двух прошлых жизнях там было презрение к мужчинам в плане гордыни. Значит, что у нее сейчас? У нее сейчас 180 идет закрытие способностей будущего, а то же самое. То есть, что такое страх? Это боязнь потерять контроль над ситуацией. Это зацеплено за духовные ценности. В 18 лет подходят души детей, они очень неблагополучные. И состояние дочери изменяется, соответственно, они резко вырастает гордыня, и она начинает бояться темноты, потому что темнота – это символ потери контроля над ситуацией. Я ничего не вижу, значит, я не могу управлять ситуацией. Значит, вашей дочери нужно... начинает работать над собой, молиться не только за себя, но и за потомков. Тогда состояние улучшится. Сын Володя не ходит. По магиете. У него идет закрытие, начинает поясницы поле, автор двух прошлых жизней он недовольство собой. У него было недовольство высшими силами, окружающими мерами, колоссальное недовольство собой. Тема, опять же, способности, интеллект, идеалы, душа, гордыня. то есть абсолютная непереносимость травмирующих ситуаций сначала где же высший смысл в чем справедливость, недовольство всем миром потом претензии к обществу, потом к себе значит матери желательно отмаливать где-то месяца полтора-два недовольство Богом вот этих проявлениях и чтобы это снялось с сына желательно сыну подключиться пока есть агрессия к Богу пока болезнь будет То есть, моя зависимость от человеческих ценностей подтверждается агрессией к Богу. Нет агрессии, снимается зависимость. Плюс, если к этому будет, э, скажем так, диета, где пища максимально однообразная, минимальная, где будет уединение, то есть экономия э, всех, э, скажем, человеческих сил, то эффект может быть лучше. «Умоляю, помогите, в семье в третьем колене онкология. Сама болею четвертый год, боюсь за дочек. Как изменить карму, что делать?» Так, значит, что у вас? Потомки до четвертого колена мало жизнеспособны. Здесь тема и ревности, и гордыни. Отношения закрыты 200, способности 300, а будущее 250. То есть у вас по роду, к сожалению, подцовской по материнской линии идет на абсолютизация духовных ценностей обоего плана. И отношения с любимым человеком, и личные способности, интеллекты. Обычно, когда у человека повышенная гордыня, он кидается в тему ревности, и какая-то разгрузка происходит. Или наоборот. А когда идут обе ветки, тогда весьма тяжело. Значит, как работать, я говорю во всех книгах, и говорю на обеих кассетах, где я отвечаю на записки. Так что, этой информации достаточно. Первое, снимать претензии к Богу. У вас было очень многое через недовольство высшими силами, обществом. Ну, здесь все. И обиды на других людей, и на себя. Начинайте с этого. У меня опухоль головы. От чего? Что делать? Агрессия идет к себе. Тема, идеалы, душа, то есть самые возвышенные моменты духовные. Значит, первое, что делать, снимать очень много недовольства Богом через обиды на себя, недовольство собой, программа самоуничтожения. Значит, все формы агрессии против любви снимайте, особенно через обиды на себя, на судьбу, агрессию любви к себе, к своей душе. То есть агрессия к Богу через агрессию к себе. Вот. Месяц нужно работать, потом уже может быть улучшение. Даже если просто снимите агрессию к себе. Почему у меня э, сильное искривление позвоночника? В детстве была трещина черепа. черепе, 7 лет испортило зрение до сих пор. Значит, что у вас? У вас идет агрессия... Так, сейчас, секунду, О. значит, отношения, агрессия повышенная к мужчинам, значит, отношения более или менее, способности закрыты 250, будущее почти 600 с понижением, как раз за счет травмы. Значит, что такое искривление позвоночника? Это повышенная обидчивость на себя, на судьбу, на Бога. Что такое зрение? Это зацепка за идеалы, за будущее. Когда человек зацеплен за принципы идеала, зрение подсаживается. Значит, травма черепа это программа самоуничтожения в результате недовольства всем миром и собой. Так что здесь, здесь нужно просто механически можно повторять, чтобы снялось желание человеческие ценности делать вашим счастьем и духовные и материальные, чтобы любое недовольство во всех проявлениях э, снялось, недовольство Богом во всех проявлениях, особенно через недовольство собой, ситуацией, и судьбой. чтобы из души ушли все обиды, из вашей души, из души потомков. То есть я, как вы замечаете, повторяю постоянно практически одно и то же, с какими-то маленькими нюансами. Но если анализировать, то нужно понять о следующем. У нас есть чувство любви и есть агрессия к нему через претензии к окружающему миру и к себе. Если мы восстанавливаем это, нам не нужно смотреть нюансы, причины. условия, следствие и так далее. Это все приходит потом. Значит, проблема с головой – это головой мы ненавидим, головой мы думаем, голова – это сознание. Значит, блокировка всего того, что в районе головы – это блокировка сознания. Значит, все моменты критики, презрения, осуждения, претензий к другим и к себе в плане духовность, благородство, идеалы, нравственность, душа человека – вы пересматриваете Соответственно, претензии к миру снимаете, не ища виноватых, и программа самоуничтожения как результат тоже снимается, идет улучшение. Если болит печень, это орган повышенной критики, претензий к другим. Это значит, вы человек жесткий, повышенно любящий критиковать. Причем часто операции здесь мало что отдаёт. Удаляют желчный пузырь, начинает появляться в камни почках, потому что и печень, и почки – это тема гордыни. Значит, печень – это повышенная критика, анализ, а почки, проблемы с почками – это тогда, когда уже идет программа самоуничтожения, это результат повышенной критики. Поэтому, если у вас проблемы с почками, значит, у вас тенденция, первое, повышенная искать недостатки в других людях или в себе, и уже процесс пошел на самоуничтожение. Значит, опять же, начинается все очень просто. Первое – вы чувствуете приоритетность любви над всем и снимаете недовольство Богом во всех проявлениях. Вы не ищите виноватых. Вы проходите любую ситуацию – по жизни, повторяю, Господи, на все Твоя воля, чтобы почувствовать свою вторичность, вторичность своей воли. Тогда, когда у вас формируется вот это правильное отношение, вы еще многократно молите, чтобы ушло недовольство Богом из вас, из потомков, и приходят все органы в порядок. Потому что любой орган, когда заболевает, это есть накопленная нами когда-то претензии к Богу. Многие говорят, я изменился, я должен быть здоровым, почему я болею? Да потому что иногда человек 10-15 лет накручивает претензии, а потом за один час он чувствует изменения и считает, что он здоров. Так вот мы это не только сознание, но и те глубинные пласты, которые мы эмоционально зарядили, начиная с самого детства или из прошлых жизней. Поэтому начинать нужно с самого детства и еще многократно повторять, убеждать свою душу в... Том, что сначала любовь к Богу, потом все остальное. И насколько этот процесс идет глубинно, настолько очищается карма даже прошлых жизней. Так, сестре 60 лет, 18 лет шизофрения. И лежит по больницам. Можно ли помочь? Значит, что у нее? У нее. Ой, у нее по двум прошлым жизням смерть ее детей из-за того, что она презирала мужа. В плане Я благороднее, Я духовнее. А я принципиальнее. То есть как раз тема молитвы на духовность. То есть она не могла уступить, она не могла сохранить любовь, когда оскорбляли ее принципы, идеалы, духовность. Ей это давали перед зачатием каждый раз. Она презирала мужа. В результате дети умирали. И в этой жизни эту ситуацию она уже пройти не могла, потому что две жизни давали такую возможность, она ее не использовала. И поскольку она эту ситуацию пройти не могла, то уже... бесполезно было и лечить через человека тогда уже боют, дают э, болезнь причем, сказать, унижение достаточно сильное психики через унижение духовности то есть это как раз классический случай того о чем я говорил, если человек не хочет принимать очищение которое идет Богом от Бога через людей тогда он принимает это очищение через болезнь, если он изначально внутренне не готов, тогда идет сразу болезнь, значит насколько человек Насколько с детства ребенку объясняют, что оскорбление, обида от других людей – это лечение, данное Богом, эти люди не виноваты, они ни при чем. Насколько его тренируют в этом, настолько, если даже ему суждена уже была болезнь, насколько он прокручивает ситуацию оскорбления от других людей, принимает, и тогда болезнь меняется на обиды от других людей. Идет более щадящий вариант. Значит, насколько мы детям нашим, объясняем, что боль от другого человека – это очищение души. Это, в конечном счете, физическое здоровье, если мы примем это, не будем обвинять, и поймем, что это дано Богом. Настолько мы наших детей сделаем счастливее. А, употребление наркотиков в подростках. Ну вот недавно по телевидению говорили, что в Москве каждый второй ребенок от 12 до 14 лет употреблял наркотики. Наркотики – это дестабилизация сознания. Дестабилизация сознания, которая тянет подростков, вероятно, связана с тем, что идет слишком мощная ориентация на сознание, когда родители думают только о карьере ребенка, о его способностях, о благополучии, о том, чтобы идеалы все исполнились. И если они его постоянно на это нацеливают, то они его на самом деле нацеливают на наркотики. Значит, насколько родители внутренне устремляются к любви, насколько они а, помогают в этом своим детям, насколько детям не нужны наркотики. Потому что дестабилизация сознания тогда происходит в любой ситуации, и они, она им не нужна. Они поднимаются над ценами сознания через любовь. А так они должны дестабилизировать сознание, потому что иначе они будут все сильнее молиться на него. И тогда уже будет или шизофрения, или рак, и все остальное. То есть употребление наркотиками – это признак. Человек молится на сознание. Можно его в этом случае помочь? Можно. И достаточно легко. Скажем так, достаточно легко э, по внешнему рисунку, ну а здесь, конечно, достаточно много сил нужно употребить. Как помочь моему мужу, у которого рак гортани? Рак гортани, в данном случае, это обида на женщин. Тема колоссальная ревность, обидчивость, это зацепка за отношения, идеалы души. Он внутренне привык молиться на любимого человека. Значит, нужно вспомнить все моменты по жизни, когда была унижена душа, идеалы, отношения, и принять это как данное Богом очищение души. сказать, очищение любви к Богу. Нужно пройти по жизни из любые неприятности в плане духовных ценностей, принимать, когда на Богом повторять, Господи, на все Твоя воля. И все моменты обид на женщин нужно отмаливать, отмаливать и отмаливать. Тогда могут быть изменения более или менее реальные. Тут зависит от того, насколько человек захочет над собой работать. Мой сын, врач, не может спать без таблеток, его что-то беспокоит. Значит, у него идет повышенное недовольство собой. И все сильнее, то есть тенденция самоедства, когда идут неудачи, когда где-то крах идеалов, планов, надежд, тенденция у него усиливается. Поэтому ему нужны таблетки, чтобы отключиться от этой программы самоуничтожения, которая все нарастает. А тема, тема такая же, он живет не любовью, а духовностью. А для врача это повышенная опасность. Так что желательно ему пересмотреть свое отношение к жизни. Серьезно больная сестра, обезвоживание организма, дисбактериоз, поджелудочная почки, желчь попадает в желудок. У меня нет детей и семьи. Значит, что здесь? Здесь как раз идет тема ревности и гордыни. Почки это есть. презрение к людям в плане идеалов, печень – это повышенная критика, отсутствие детей – это как раз зацепка за принципы идеала, за духовность, будущее закрывается. То есть здесь как раз один из тяжелых вариантов, когда зацепленность идет за все человеческие ценности в духовном плане, и за отношения, и за способности, то есть ревности, и, и гордыни. Зацепленность за то, что лежит в основе способности и отношения идеала, принципы, духовность, а зацепленность за душу человека как таковую. Так что и огромная агрессия к людям, и особенно к себе. Так что начинать нужно чтобы, с того, что нужно снимать претензии к Богу через обиду на других, и особенно на себя, на свою судьбу. Это и вам нужно, и вашей сестре. Что делать? Диагноз рак молочной железы и беременность. Значит так.. Рак можной железы это обиды. В первую очередь, как правило, это обиды на себя, на судьбу и на Бога. Значит, сначала нужно снимать все обиды, недовольства судьбой, близкими людьми, собой, судьбой, ситуации и Богом в конечном счете. Дальше. Чем для женщины, почему женщина часто чаще, чем мужчина готова отречься от принципов, надежд, идеалов. ради конкретной жизненной ситуации, потому что если женщина будет жить только духовными ценностями, она не сможет рожать. Для женщины любовь важнее, а часто любовь – это сохранение жизни ребенка, и она толкает на повышенную ориентацию прагматизм, материальные ценности, личное выживание и так далее и так далее. Поэтому женщина меньше зацеплена за духовные ценности, чем мужчина. Мужчина в этом плане имеет право на смерть, может умирать, сказать это не, не бьет по его детям, и поэтому мужчина ориентирован на духовные ценности сильнее. Идет распределение. Женщина больше ориентируется к земным ценностям, мужчина – к духовным. Но если женщина начинает жить духовными ценностями, у нее повышенная принципиальность, зацеплена за идеалы, то тогда это бьет по ее детям и по ней. Так что нужно в первую очередь, и как лечится женщина – Это несправедливость, крах идеалов, унижение духовности и насколько здесь она сохраняет любовь тому, кто предал и оскорбил, сказать, разрушил ее представление о справедливости, нравственности идеалах, настолько она меньше зависит от ценностей духовного плана и тогда сильнее в душе разбирается любовь. Значит, первое, что должна сделать женщина, это исповедовать чувство любви, а не принципы, не собственное достоинство. И если у вас в жизни вы защищали сначала свои принципы, идеалы, представления о морали, нравственности и справедливости, а не любовь, то вам нужно пройти заново и спасать любовь. И снимать любое агрессию к Богу тогда, когда вас лечили через унижение ценности духовного плана. Многократно тогда будет изменение ситуации. Мы были у вас на приеме в Ленинграде. Причина нет детей. Посмотрите на, что у вас у Вас неплохо, а у Вашей жены пока неважно. Недовольство собой еще до конца не снято. Недовольство собой – это незаметная, но очень опасная программа. Ее снимать нужно не два и не три дня, она достаточно масштабная. Так. Через шесть дней гадалкой из э, глухой деревни указана смерть мужа подскажите э, как исправить ситуацию Но ну, сейчас у него смерти нет потому что вы меняетесь что было до этого у вас в душе тоже в вашем поле была возможна смерть мужа потому что внутренне вы его делали вы молились на него то на что женщина молится она теряет если она обожествляет своего мужа она может его потерять. Значит, насколько женщина молится, что она Бога любит больше, чем мужа, что ради любви к Богу она каждую секунду может, а, сказать, принять, отказаться от мужа. Не от любви, а от, от, скажем так, от него, от его физического тела подразумевается. Настолько ей можно его любить, и она его не потеряет. Еще одно. Если женщина начинает молиться на мужа, чтобы выжить, он должен а, оттолкнуться как-то от нее, оскорбить ее душу. или свою унизить, оскорбить идеалы, унизить духовные ценности, разорвать отношения. Если сохранена любовь, то тогда зависимость уменьшается, и тогда она любит его и не представляет опасности. Значит, первый признак опасности – это повышенные претензии и недовольства мужем. То есть в самой любви, когда я очень люблю кого-то, это не не опасно до тех пор, пока не появляются претензии. То есть, если я очень люблю кого-то, скажем, в этом есть элемент будущих проблем. Поэтому я должен постоянно показать, что я Бога люблю больше, чем Него. Тогда уже исправляется ситуация. Первый признак усугубления проблем – недовольство другими, мужем или собой, в плане отношений с ним. Значит, насколько женщина молится, что она Бога любит больше, чем мужа, насколько она снимает малейшее недовольство мужем или собой, в плане души, идеалов и отношений, настолько муж будет здоров. Глубинное состояние женщины в этом плане очень важно. Вот, вот так работаю, вы можете ему помочь. «Почему 16 лет я плохо слышу левое ухо?» Ревность – это в основном по прошлой жизни. Ну, как работать, вы знаете. Сыну 11 лет, у него а, такой диагноз, что сложно даже… Тут. Хорошо. Так, панкреатит, а, гастродиотенит, неразборчиво немножко написано. Значит, что это такое? Это обида на женщин. Тема. Значит, в двух прошлых жизнях было недовольство собой, нежелание жить, когда были измены, ссоры, обиды. И было, опять же, недовольство собой, когда были неудачи. Но это потом. А сначала были постоянные обиды на женщин, через которых давали унижение, неприятности по судьбе, ссоры, измен. Значит, первое, что нужно сделать, снимать недовольство Богом через обиды на женщин и на себя. Потом молиться и просить прощения за то, что отношения способности, идеалы, душу человека, мальчики, родители сделали целью высшим счастьем, поставили выше любви к Богу, чтобы это снялось. И любое унижение этого принимать как очищение любви к Богу. Вот тогда будет результат. А чего в основном причина ракового заболевания? Я писал в четвертой книге. Раковые заболевания в основном идут у тех, кто абсолютизирует понятие принципы идеала, контакт с будущим, кто не может принять предательство, краха будущего, надежд, идеалов. кто живет принципами и это в основном раковые больные будущие так, у сына непонятная болезнь пятна по всему теле, телу, боли в области желудка угнетенное состояние что здесь происходит? у него тема гордыни у него значит, способности были закрыты где-то на 400 будущее на 300 и это смертельный вариант поэтому идет унижение искусственное через пятна, боли основная тема обиды на других людей, на себя Первое, отмаливать, не искать виноватых и снимать обиды на других людей и на себя, а потом работать с темой гордыни, то есть снимать зацепленность за душу, за идеалы, за способности, и интеллект. Любой плевок, оскорбление души – это лечение, данное Богом, виноватых нет. Любой крах идеалов, предательства, развал планов и надежд – это лекарство данное Богом, виноватых нет. Любая неудача, а, сказать, унижение способностей, интеллекта, неприятность по судьбе – это лекарство данное Богом, виноватых нет. Вот так пройдет жизнь несколько сотен раз. будет все нормально. Так, ну что, записки подходят к концу. Литва занимает первое место в мире по самоубийствам. Что вы можете сказать а, о Литве? Литва энергетика Литвы, она имеет специфическую ориентацию, духовность, уровень духовности весьма высокий. Я смотрел, Литва по, скажем, среди стран мира занимает одно из первых мест. По, именно по уровню духовности, а уровень духовности – это уровень сознания. Соответственно, поскольку сознание агрессивно и давит Любовь, когда человек начинает молиться на сознание, идет повышенная агрессия к Любви. А агрессия к Любви – это в конечном счете самоубийство. Так что здесь нужно многим пересмотреть отношение к такому понятию, как принципы, идеалы, духовность, благородство. Почувствовать их вторичность, тогда будет все нормально. У меня псориос. Значит, псориаз это одна из блокировок, скажем, когда будущее закрыто, и может быть онкология идет псориаз. То есть это блокировка какой-то мощнейшей программы самоуничтожения. Для женщины это как правило обидено на мужчин на высшие силы на себя. Так что и в случае онкологии, и в случае псориаза наработать над собой можно по той же схеме. Псориаз это как правило ревность и гордыня. Рак ревности гордыня зацепка за идеалы. То есть зацепка за идеалу дает зацепку за отношение, ревность и за способности, то есть гордыню. Сориас имеет, скажем так, ту же структуру. Это абсолютизация, ценностей духовного плана. Работы здесь достаточно много, но глубинное именно изменение себя, ведь многие работают так. Человек молится, вроде бы себя изменил, а выздоровление не происходит. Почему? А потому что он вроде бы себя изменил. Изменения есть, но если эту ситуацию ему опять дадут, он включит тот же механизм. Так вот, если вы работаете над каким то ситуациями, ваше изменение, ваше изменение должно заключаться в том, что если вам дадут аналогичную ситуацию, вы пройдете чисто, абсолютно, без претензий с сохранением любви. Это гарантия того, что вы тогда начнете выздоравливать. То есть нужно смотреть не в прошлое, а в будущее. Вот когда вы в будущем два-три раза пройдете ситуацию, сохраните любовь, когда болезнь уйдет. Если вы еще раз работаете, молитва – это возможность изменить себя, свой характер. Возможность почувствовать свое высшее «я» – это Бог и любовь, и свое вторичное человеческое «я» немножко отодвинуть. Вот что нам дает молитва. Молитва – это не выпрашивание здоровья, как многие понимают. И именно поэтому у них ничего не происходит. Молитва – это форма работы над собой. Это признание в любви к Богу. Это ощущение счастья через приоритетность любви к Богу. Это ощущение и возможность изменить себя, своих детей. Вот это и есть молитва, так и нужно воспринимать ее. Вот здесь пишется о вот женщине: нервное потрясение повторилось через три с половиной года. Если возможность вылечиться, чтобы нервные потрясения не повторялись, нужно меняться так, чтобы они не повторялись. Ведь что такое болезнь, как говорят психологи и врачи, это непреодоленный стресс. Что такое непреодоленный стресс? А когда что-то произошло, а я не могу отпустить, что значит я не могу отпустить? Я об этом сожалею, я этого не принимаю. Значит, я не верю в Бог. Значит, я не принимаю высшие воли. Значит, стресс, который ушел внутрь, и не уходит. Это неприятие высшей воли. Это есть ощущение своей привилечности. Значит, насколько я убеждаю свою душу в том, что я вторичен, насколько я во всем вижу высшую волю, насколько я не ищу виноватых, насколько в критической ситуации, повторяю, Господи, на все твое воля. И первое, что спасает, это чувство любви. не ослабляюсь. насколько я каждый день убеждаю себя что высшее для меня счастье высшая реальность любовь бога а все остальное вторично иллюзорно и оно работает на любовь настолько любой стресс меня никогда не развалит и все превращается не в катастрофу которая меня разрушает а в тренировку которая укрепляет мою любовь к богу потому что все что в нашей жизни случается работает только на одно на любовь в понятии любовь обратного хода нет Счастье увеличивает любовь к Богу, несчастье очищает любовь к Богу. Что касается любви, она может только увеличиваться. Поэтому к несчастью нужно относиться как к очищению любви к Богу. В конечном счете, все, возможность, и несчастье дает возможность любить больше, потому что я теряю человеческие ценности, и тогда мне остается идти к любви. Счастье увеличивает любовь к Богу, потому что я Через вспышку вот этой радости осознаю, что она может реально увеличиваться во мне, и она меняет меня. Так вот, и то, и другое, все, что мы в жизни испытываем, есть повод для увеличения очищения любви к Богу. Тот, кто это понял, тот идет и к счастью, и к здоровью в конечном счете.